Аудиокнига представлена библейским порталом Эксигет. Деяния святых апостолов. Глава первая. Первое убо слово сотвори их о всех о Фиофе ли я же начат и Иисус творите же и учите даже до дне вонь же заповедов апостолам духом святым их же избра вознесися пред ними же и постави себе живо пострадания и своим во многих истинах знамений день ме 40 являйся им и глаголя я же о царстве божие с ними же и еды повеле им от иерусалима не отлучатися Но ждайте обетование Отца, еже слышести от меня, якo Иоан убо крестил еси водою, вы же им эти креститесь от Духом святым, не помнози их сих днех. Они же убо сошедшиеся во прошах у Его глаголющи, Господи, аще в лето сие устраяешье царствие Израилево, рече же к ним, несть ваше разуметье времена и лета. Я же отец положи во своей власти, но приимите силу нашедшую святому Духу навы, и будете ми свидетелие в Иерусалиме же, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до последних земли. И сия рек, зрящим им взяться, и облак поднят его от очею их. И когда взирающи биху на небо идущую ему и семь мужа два сто сто пред ними два одежды белые я же и рикоста мужи и галилейстии что стоите зряще на небо сей иисус вознесися от вас на небо так же где приидет им же образом видесте его идуща на небо Когда возвратишься в Иерусалим от горы Нарицае моя Елион, я же есть близ Иерусалима, субботы и мужше путь. И когда внедоше, в задоше на горницу, и деже Бяху пребывающи Петр же и Иаков и Иоанн и Андрей, Филипп и Фома, Варфоламей и Матфей, Иаков Алфеев и Симон Зелот и Иуда Иаковлев, сие все бях утерпящие единодушно в молитве и молении с женами и Марией матерью Иисусовой и с братьями его. И в одни тые возвстав Петр посреде ученик рече, бежа имен народа в купе яко сто и двадцать. мужи е братьие, подобаше скончательися писанию си ему. Еже предрече дух святый усты давидовими о иуде бывшем вожди емшем иисуса яко предчен без нами и приял бяше жребие службы сия сей убости жас село от мзды неправедная и ниц быв проседеся посреди и излияся вся утроба его И разумно бысть всем живущим во Иерусалиме, яко нарешчися селу тому своим их языком, а Келдама, еже есть село крови. Пишет Собов в книзе Псаломстей, да будет двор его пуст, и да не будет живущего в нем, и епископства его да приимет ин, подобает уба от сходившихся с нами мужей во всякое лето. внеже в ниде и изиде в нас Господь и Иисус начен от крещения Иоаннова даже до дне вонже вознесися на небо от нас свидетелем о воскресении его быть и с нами единому от сих и поставиши два Иосифа нарецаемога Варсаву и женаречен быть Иуст и Матфия и помолившись о реше ты Господи сердцевечче всех Покажи его же избрал еси от сею двою единого приятие жребии служения сего и апостольства из него же испаде Иуда идти в место свое и даша жребие ему и подлеж жребии на Матфея и причтен бысть ко единана десяти апостолам Глава 2а иегда скончая вашися дни и пятидесятницы, бежа все апостолы единодушно в купе, и бысть внезапу с небесе шум, яко на симу дыханию бурну, и исполни весь дом, и дежа бяху сидящи, и евшихися им разделение языцей яко огненни, седи же на единим кое мжда их, и исполнившихися все духа свята, и на чашах глаголоти иными языки. якоже дух да яша им провещевати бяху же вои Иерусалими живущие иудеи мужи и благоговеинии от всего языка иже под небесем бывшуще глазу симу снидися народ и сметеся яко слышах у единки ижды их своим языком глаголющих их девляхуся же все и чудяхуся глаголящи друг к другу Несели все сии суть глаголющие галилеани. И как мы слышим киж до свой язык наш, в нем же родихомся, парфине и мидине, и еломите, и живущие в Месопотамии, во Иудее же, в Каппадокии, в Понте и в Асии, во Фрегии же и Помфилии, в Египте и в странах Ливии, я же при Кирении и приходящие римляне, иудее же И пришельцы, критяне и аравляне слышим глаголющих их нашими языки величие Божие. Уже сахуся же все и недоумевахуся друг к другу глаголющи, что убо хочет сие быть? И ниже ругающиеся глаголах уяков вином исполни не суть. Став же Петр свои едины надествми воздвиж же голос свой. И рече им: Може и у дейстие, и живущие в Иерусалиме все, сие вам разумно до да будет, и внушите глаголы мои. Небо якоже вы не пьёуте, сии пия не суть, есть бо час третий дня. Но сие есть треченное пророком Иоилем. И будет в последние дни глаголет Господь, излью от духа моего на всяку плоть. И прорикут сынови ваши и дочери ваши и юноши ваши видение узрят и старцы ваши соние видят, ибо на рабы моя и на рабыни моя во днионы излию от духа моего и прорикут и дам чудеса на небеси горе и знамения на земле низу кровь и огонь и курение дыма солнце приложится во тьму и луна в кровь. Прежде даже не прийти дню Господню великому и просвященному, и будет всяк иже аще призовет имя Господне спасется. Муже и Израильстии послушаете словес сих, и Иисуса Назарея мужа от Бога известованно в вас силами и чудесы и знамения, я же сотворит тем Бог посреде вас. якоже и сами вести сего на рекованным советом и проразумением Божиим предано приемшее руками беззаконных пригвождше убисте егоже Бог воскреси разрешив болезни смертные якоже небяше мощно держиму быти ему от нея Давид Боглаголит о нем пред зрях Господа предо мною выну яка одесную мне есть Да не подвижуся, си горади и возвеселисья сердце мое, и возрадовася язык мой, еще же и плот моя вселиться на упование, яко не оставишь и души моей в уаде, неже даси преподобному твоему видите истление. Сказал мне ииси пути живота, исполнишь имя веселье с лицем твоим, муже и братья, достоит да речь с дерзновением к вам. А патриархе Давиде, яко и умри и погребен бысть, и гроб его есть в нас даже до дни сего. Пророк убосый и ведой яко клятвую клятся ему Бог, отплодаче ресл его по плоти воздвигнуть и Христа, и посадить его на престоле его. Предвидев глаголо воскресение Христове, яко не оставися душа его во аде, не плоть его в виде истления. Сего и Иисуса воскреси Бог, ему же все мы есмы свидетелие. Дисницую уба Божию вознесеся и обетование Святаго Духа прием от Отца излияси е, еже вы ныне видите и слышите. Небо Давид взыде на небеса, глаголет Бог сам: Рече Господь Господи вимо ему, сиди, а дисною мне, донде же положу враги твоя. подножие ног твоих твердо убо доразумеет да весь дом израилев яко и Господа их Христа его Бог сотворил есть сего и Иисуса и его живы распятие слышавши же, же умилишися сердцем и решек Петру и прочим апостолам что сотворим муже е братие петер же реча к ним покаятесь И да крестится киежда вас своимя и Иисуса Христа во оставление грехов, и приимите дар святаго духа. Вам бо есть обетование и чадом вашим и всем дальним, еликияще призовет Господь Бог наш. И иными словесы множеющими за свидетельство ваше и молящея глаголя, спаситесься от рода строптивого сего. Иже убо любезно прияше слово его крестишися и приложишися в день той душ яко три тысячи бях уже терпящего учения апостол и во общение и в преломлении хлеба и в молитвах бысть же на всякой души страх многого чудеса и знамения апостолы быша во иерусалиме страх же вели и бях же на всех их Все же веровывшие бяху в купе и имяху вся обще, и стяжания и имения продаяху и раздаяху всем, его же очи кто требоваше, по вся же дни терпящие единодушно в церкви и ломящие по домам хлеб, приемаху пищу в радости и в простоте сердца, хвалящие бога и емуще благодать у всех людей. Господь же прилагаши повсядни церкви спасающеся. Глава 3. В купеже Петр и Иоанн восхожда состава святилище на молитву в час девятый. И некий муж, хромо от чрева матери своей осий, на сим бы ваши Его же по лагах у повседневе пред дверьми церковными рикомыми красными просите милостыни от входящих в церковь, и же видя в Петра и Иоанна хотящие в нити в церковь, прошаше милостыни. Возрев же Петр наньсо Иоаном рече, возринаны, он же прилежаше има мне нечта от нею прияти, рече же Петр. Серебра и злато несть у меня, но еже им, сиети даю. Во имя Иисуса Христа Назаря, восстани и ходи. И ем его за десную руку воздвиже, абиже утвердистися его плесне и глезне, и вскочив в 100 их аждаше, и внеди с ним во церковь, ходя и скача, и хваля Бога. И видишь его Все люди ходящие и хвалящие Бога знах уже его яко сей баше еже милостыне ради сидящие пред прекрасных дверейх церковных и исполнившися чуда и ужаса о приключившемся ему держась ужася и исцелевшему храмому Петра и Иоанна притекоша к ним все люди и в притвор ныряемый Соломонов ужасней видев же Петр Отвеща ваших людям, мужи и израильтяне, что чудитеся о сем, или наныч что взираете, яко своею ли силою или благочестием со творищем Его ходите? Бог Авраамов и Иисаков и Яковль, Бог отец наших, прослави Отрока Своего и Иисуса, Его живы предасте и отвергнётеся Его пред лицем Пилатовым. Суч, что оном упустите, вы же святаго и праведного отвергостеся, и испросисте мужа убийцу дать и вам, начальника же жизни убисти. Его же Бог воскреси от мертвых, емо же мы свидетели есмы. Я верю имени его сего, его же видите и знаете, утверди имя его. И Вера, я же его ради, дади ему всю целостьцию пред всеми вами. И ныне, братия вем, яко по неведению сие сотвористе, яко же и князи ваши. Бог же, я же предвозвести усты всех пророк своих пострадать и Христу, исполни тако. Покайтесь оба и обратитеся, да очиститеся от грех ваших. Я когда прийдут времена прохладно от лица Господня, и после от пронареченного вам Христа и Иисуса, его же подобает небеси убо приятие даже до лет устроения всех, я же глаголо Бог усты всех святых своих пророк от века. Моисей убока от Семрича, якак пророк о вам воздвигнет Господь Бог ваш от братьи вашия, якак меня, того послушайте по всему. Ежели кощеречьет к вам, будет же всяка душа яже аще не послушает пророка Онага, потребится от людей. И все же пророцы от Самуила и еже посих, елицы глаголоше, так уж де пред возвестишь однеси я. Вы есте сынови пророк Изавета, его же завеща Бог к отцам вашим глаголя ко Аврааму. И о семени твоем возблагословятся вся отечество и земная. Вам первее Бог, воздвиги отрока Своего и Иисуса, послая Его благословляюще вас, во еже отвратитесье вам к мужда от злоб ваших. Глава четвертая. Глаголющим же им к людям Наедоша на них священницы и воеводоцерковный и Садукея жаль счастье за ежеучитие им люди и возвещатьи ои Иисусе воскресении мертвых и возложиша на них руки и положиши их в соблюдение до утре бебо вечер уже множе же от слышавших слова вероваша и бы число мужей яко тысяч пять Бысть же на утро собратеся к князем их и старцам и книжникам в Иерусалим и Анне архиерею и Каиафе и Иоанну и Александру и елицы беша отрода архиерейска и поставивши их посреди вопрошаху коию силою или коим именем сотвористеся евы Тогда Петр исполнився духа свята рече к ним Князья людсти и старцы израилевы, аще мы днес истязаемы есть мы о благодеянии человека немочно, а часом сей испасеся, разумно буди всем вам и всем людям израилевым, яко во имя Иисуса Христа Назарея, его же во распятии, его же Бог воскреси от мертвых, а семь сей стоит пред вами здрав Се есть камень у коренной от вас зиждущих, былой во главу угла, и есть не о единем же инем спасении. Несть бо иного имени под небесям данного в человецах, о нем же подобает спастися нам. видяще же петрова дерзновение и иаанова и разумевше яко человека не книжна еста и просто дивляхуся знах уже их якосо и иисусом беста видяще же исцелевшаго человека с нимстояща ничто же имяху противоречащи повелевши же им вон из сонмище из эти стезах уся друг со другом глаголющи что сотворим человека масима яко оба нарочитое знамение бысть им всем живущим в иерусалиме яви и не можем отвращися но да не более прострется в людях прещением до да запретим им к тому не глаголоти о имени сем ни единому от человек и призвавшие их заповедаша им отнюдь не провещевать, не же учити о имени Иисусова. Петр же Иоанн, отвещавших к ним ресто: Аще праведно есть пред Богом вас послушать и паче нежели Бога судите. Не можем бо мы, я же видехом и слышахом, не глаголати. Они же призопрещше импустишея Ничто же обретше, как и мучите их, люди ради, яко все прославляху Бога обывшим. Летбо беша множие 40 человек той, на нем же бысть чудо сие исцеление. Отпущена же бывши придоста ко своим, и возвести стали как к ним архиерее и старцы Реше, они же слышавши единодушно воздвигоша глас к Богу, Ири коше, владыка, ты божествотворив и небо и землю и море, и вся ежа в них, и же духом святым усты отца нашего Годавида, отрока твоего, рекл еси: вскуюшаташася языцы и люди, и поучишася тщатным, предсташа цари и земсти и князи, собрашася в купе на Господа и на Христа его. собравшись бо во истину во ограде сем на святаго отрока твоего и Иисуса его же помазал еси и родже и пантийский пилацъ языки и людьми израилевыми сотворити или рука твоя и совет твой преднарече быть и ныне господи презрино пришееніе ихъ И дасть рабом твоим со всяким дерзновением глаголати слово твоё, внегда руку твою простретить и во исцеление, и знамением и чудесем бывать именем святым Отрока твоего Иисуса. И помолившись им, подвижеся место, идеже бяху собрани, и исполнившися все духа свята, и глаголах у слово Божие со дерзновением, Народа же веровавшему без сердца и душа едина, и не един жечь что от имени своих глаголошь и свое бытие, но бяху им вся общая. И велю силою воздаяху свидетельства апостолево воскресению Господа и Иисуса Христа, благодать же бе велие на всех их, не бяшье бы нич не ни един в них. И лиця богосподие селом или домовом бяху продающе, приноша ху цены продаваемых, и полагаху при ногах апостол, даяшеся же коему ж доего жащь кто требоваше. И осе же нареченный Варнава от апостол, еже есть сказаемо сын утешения, левит, кипренин родом, имея село, продав принесет цену и положи перед ногами апостол. Глава пятая. Муж же некий Анание именем с опфирою женою своейю продаде село и утаи от сыны сведущий и жене его и принес часть некую пред ногами апостол положи. Речь я же Петр Анание. во что исполни сатана сердце твоё солгати духу святому и утаити от цены села сущее тебе не твое ли бе и проданное не в твоей ли власти баша что яко положил еси в сердце твоем вещь сию не человеком солгал еси но богу слышав же ананийа словесасия пад истше И бысть страх велик на всех слышащихся я. Вставши же юноши взяша его и изнесше погребоше. Бысть же яко трием часом минувшим и жена его неведущий бывшаго в ниде. Отвеща же ей Петр: рацами аще на толице село отдаста. Она же рече ей: на толице Петр же рече к ней: Что яко согласистося искусите духа Господня? Все ноги погребших муж от твоего преддверийх и изнесут тя. Подеже абие пред ногама его и истше. Встречи же юноши обритоша ю мертву, и изнешьше погребоша близ мужа её. И бысть страх велик на всей церкви и на всех Слышащих сие. Руками же апостольскими быше знамение и чудеса в людях много, и бяху единодушно все в претворе Соломоне. От прочих же никто же смееше прилеплятися им, но величаху их люди. Паче же прилагахуся верующие Господеви множество мужей же и жен, яко и на стогны износить и недужные, и полагати на постелях И на одрех до да грядущую Петру понес сень его, осенит некоего от них, схождашаши же и множество от окрестных городов во Иерусалим, приносящие недужные и страждущие от дух нечистых, иже исцелевахуся все, востав же архиереи и все, иже с ним сущие ересь садукейская исполнишися завести. И возложиши руки своя на апостолы и послаша их в соблюдение общее. Ангел же Господень ночию отверзи двери темницы и звет же их рече. Идите и ставши глаголите в церкви людям вся глаголы жизни сия. Слышавшже же в недоша поутренице в церковь и у чаху. присе же архиерей и еже с ним со из вашего собор и вся старцы от сынов израилевых и посла шева узилище привести их слуги же шетцы не обретоша их в темнице возвраща же же возвестиша глаголющи яко в темницу у бабретохам заключену со всякими утверждением и блюстители стоящие пред дверями Отверс же внутренний единого обритохом. Яко же слышеша словесасия архиерей же и воевода церковный и первосвященницы, не доумевахуся о них, что убо будет сие. Пришет же некто возвести им глаголе, яко се муже их же в садисте в темницу, суть в церкви стояще и учащи люди. Тогда шед твой его до да сослугами, приведя их не снуждею, боях усябо людей, да не камни им побьют их. Привече же их, поставише на сонмище и вопроси их архиерей глаголя: не запрещением ли за притихом вам не учите о имени сем, и сее исполните и Иерусалим учением вашим, и хощете навести на ны кровь человека сего? Отвещав же Петр и апостол Иреша, повиноватися подобает Богови паче, нежели человекам. Бог отец наших воздвиже и Иисуса, его же вы убисти, повесившее на древе, сего Бог начальника и спаса возвысит дисницию своейю, дать и покаяние Израилеви и оставление грехов. И мы есмы того свидетелии, глагол сих и Дух Святый, его же даде Бог повинующимся ему. Они же, слышавше, распыхахуся и совещаша убите их. Востав же некий насон мещи фарисей, именем Гамалиил, законоучитель, честен всем людям, повелев не мало что апостолам уступите рече же к ним, муже и Израильтине. Внимайте себе о человекцах сих, что хошете сотворить пред сими боденьми востафя вдо глаголя быти велико некое его себе, ему же прилепишься числом мужей яко четыреста, и же убиен бысть и все елицы повинушися ему разыдошися и быша не в оч то же, посем воста иуда галилеянин в одни написание отвлече люди довольны вслед себе. И той погибе, и все елицы, послушавши его, рассыпавшися. И ныне глаголю вам: отступите от человек сих, и оставите их, якоще будет от человек совет сей или дело сие разориться. Аще ли же от Бога есть, не можете разорить и то. Да никако и богоборцы обрящетесь. Послушаша же его, И призваша апостолы, бивше запретиша им мне глаголатье о имени иисусове, и отпустиша их. Они же убо идиаху радующиеся от лица собора, якоза имя Господа и Иисуса сподобишьсяся безчестия приятии. По вся же дни в церкви и в домех не пристаяху учаще е благовествоующе и Иисуса Христа. Глава 6. В одних же сих, умножившимся учеником, быстро обтания Елиновка евреем, яко презираемы бы ваху во вседневнем служении в давицы их. Призвавши же 12 множество ученик, реше: Не угодно есть нам, оставлишем слово Божие служити трапезам. Усмотрите убо братии, муж и от вас свидетельствоны 7. исполнены духа свята и премудрости их же поставим над слубою сею мы же в молитве и служении слову пребыдем и угодно бысть слово сие пред всем народом и избраша Стефана, мужа исполненна веры и духа свята и Филиппа и Прохора и Никона и Тимона и Пармена и Николая пришельца антиохейского их же поставиши пред апостолы и помолившисься возложивши на нея руки и слово Божие растяши и множишеся число ученик в Иерусалиме зело много же народ священников послушах у веры Стефан же исполню веры и силы творяше знамение и чудеса велие в людях восташа женецы отсон Маглоголемаго ливертинска и киренейска и александровска И их же от Киликии и Асии стезающиеся со Стефаном, и не мажаху противу стати премудрости и духу им же глаголоши. Тогда подустишьо мужи глаголющие, яко слышахом его глаголюще глаголы хульные на Моисея и на Бога. Сподвегоше же люди и старцы и книжники и на падше восхитише его и приведоше на сонмище поставише же свидетели ложны глаголющие яко человек сей не пристает глаголы хульное глаголя на место святое сие и закон слышахом бо его глаголище яко Иисус Назарей сей разорит место сие и изменит обычие я же предаден нам Моисей И возревши нань, все сидящие в сонмисчи видиши лице его, яко лице ангела. Глава седьмая. Рече же архиерей, аще убаси я тако суть, он же рече, муже и братья и отцы послушайте, Бог славы еви си отцу нашему Аврааму, суще в Месопотамии. Прежде даже не вселитесь я ему в Харан и речь к нему, изиди от земли твоей я и от рода твоего и от дома отца твоего и приеди в землю, уже аще тебе покажу. Тогда ишшет от земли халдейские вселисья в Харан и оттуду по умертвии отца его пересели его в землю сию, на ней же вы ныне живете и не дади ему наследия в ней. ниже стопы ногу и обещать дать ему ю в одержание и семени его понем несущую ему чаду глагола жесится бог яко будет семя его пришельцы в земле чуждей и поработает е и озлобят лет 400 и языку ему же поработают сужду о срече бог и по сих изыдут и послужат мне на месте сем, и дади ему завет обрезание, и так о ради Исаака и обреза его в день Асмый, и Исаак Иакова, и Акава и Яков двана десять патриарх, и патриарси позавидившие Иосифу продаша его в Египет, и бе Бог с ним, и изъят его от всех скорбей его, и дади ему благодать и премудрость пред фараоном царем Египетским. И постави я его начальником над Египтом и над всем домом своим. Прииде же глад на всю землю египетскую, и ханааню, и скорб велие, и неабритах усытости отцы наши. Слышав же Иаков сущую пшеницу в Египте, послал отцы наши первые, и в некогда второе приидоше познанбысть и Иосиф в братии своей, и явибысть фараону род Иосифов. Послав же Иосиф призва отца своею Иакова и все сродство свое семьдесят и пять душ. Снеди же Иаков во Египет, и скончаясь сам и отцы наши. И принесение быше в Сихем и положение быше в ограбе, егоже купи Авраам ценою серебра от сынов Емора Сихемово. И яко же приближающееся время обетование, им же клялся Бог Аврааму. возрастоша люди и умножишься в во Египте, дондеже настад царь ин во Египте, и же не знаша Иосифа, сей зле умыслив ороди нашим, о злобе отца наша, умарите младенцы их и не оживите. в неже время родися Моисей и беугоден Богове, и же петан быть месяцы три в дому отца своего, и звержено же его взять егодщи фараонова. и воспита и себя в сына и наказан быть Моисее всей премудрости египетской беже силен в словесах и делах и когда же исполняшеся ему лет 40 время вздыди на сердце ему посетите братию свою сыны израилевы и видя в некоего обидемо пособствовало и сотворя отмщение обидемо убив египтянина Мне же же разумеете братям своим, яко Бог рукою его даст им спасение, а ниже не разумеше. В аутрий же день явися им тяжущимся и привлачаша их в примирение рек. Муже, братия есть евы, вскую обидите друг друга. Обиди же ближнего отрину его рек, кто тебя постави князя и судью над нами. Еда убити мя ты хошеши, И мже образом убил еси вчера египтянина. Бежаже Моисей от славы сеем и бысть пришелец в земли мадиамские, идеже роди сына два. И исполнившимся летом 40 евисе ему в пустыне горы синайские ангел Господень в пламени огнене в купене. Моисей же видев дивляшеся видению Приступающе же ему, разумеете, быть глаз Господень к нему. Аз Бог отец твойх, Бог Авраамов и Бог Исааков и Бог Иаков. Трепетя же быв Моисей, не смеешь и смотрите. Рече же ему Господь: "Изуй сапоги нагу твоею, место, бо на нем же стоиши, земля свята есть". Видя видех озлабление людей моих, И живы в Египте, и стенани их услышах, и с недох изъяти их, и ныне греди послю тя в Египет. Сего Моисея, его же отринуши рекшь, кто тя постави начальника и судию. Сего Бог князя и избавителя послал рукою ангела, являвшегося ему в купине. Сей из виде их. Со твор чудеса и знамения в земле египетской и в Чермне море и в пустыне лет четыре десять. Сей есть Моисей реки и сыном Израилевым. Пророка вам воздвигнет Господь Бог ваш от братьев ваших и я ко мне. Того послушайте. Сей есть бывый в церкви в пустыне со ангелом, глаголавшим ему на горе сенастий и со отцами нашими. иже прият словеса живо дайте нам, его же не восхотеши послушатье отцы наши, но отринуше и и обратишься сердцем своим во Египет, рехше Аарону, сотвори нам боги, иже предиедут пред нами, мы всею бы сему, иже изведя нас от земли Египетстия, не вемы, чтобысть ему, и сотворишь отельца в одни оны. И принесешь же жертву идолу, и вселяхуся в делах руку своей. Отвратися же Бог, и предади их служите воем небесным, якоже написано есть в книзе пророк. Еда за колени и жертвы принесось тими лет четыре десять в пустыне доме Израиляв. И восприястьи с кинию Молохову, и звезду Бога вашего Ремфана, образы, яже сотвори сти поклоняйтесья им. И преселювы далее Вавилона. Сень сведения бяши отцам нашим в пустыне. Яже повелел глаголы мои Сеове сотворить ее по образу его же виде. И уже и внесоша приемша отцы наши со Иисусом во одержание языков. Их же изрину Бог от лица отец наших даже до дней Давида. И же обрети благодать пред Богом и испроси обрести селение Богу Иаковлю. Соломон же создай ему храм. Но Вышний не в рукотворенных церквах живёт. Якоже пророк глаголет: "Небо мне престол есть, земля же подножие нога моя. Ки храм созиждете мне, глаголет Господь, или кое место покойу моему? Не рука ли моя сотворися вся?" жестоковыми и необрезанием сердца и ушицы выпрес на духу святому противитеся якоже отцы ваши так и вы кого от пророк неизгнаша отцы ваши и убиша пред возвестившие о пришествии праведного его же вы ныне предатели и убийцы бысти ежеприястие закон устроением ангельским и не сохранисте слышаще же сия распыхахуся с сердцы своими искрежетаху зубы нань Стефан же сый, исполнен духа свята, воззрев на небо, видя славу Божию и Иисуса стояща одесную Бога и рече: Все вижу небеса отверста и Сына человеча одесную стояща Бога. Возопивше же гласом велеим: Затыкаху уши свои и устремишися единодушно нань И изведши вне города камени им по бивах у его, и свидетелие снемши ризы своя, положиши при ногу юноши на ризцае магосавла, и камени им по бивах у Стефана, молящиеся и глаголющи, Господи и Иисусе, прими дух мой, преклонь же колено, возопи голосом велием, Господи, не постави им греха сего, и сиярек. успе. Глава 8. Савл же беса изволяя убийство его. Бысть же в той день гонения велие на церковь иерусалимскую. Все же рассеявшися по странам иудейским и самарийским, кроме апостол. Погребеോഷ же Стефана мужа его благоговении. И сотворище плачь вели и над ним. Савлы же озлобяша церковь, в домах входя, и влача мужей и жены, предая в темницу. Рассеявшиеся же прохождаху благовествующее слово. Филипп же сошед в град Самарский, проповедаша им Христа. Внимах уже народе глаголимам от Филиппа единодушно, Слышаще и видящее знамения, я же творяще, душибо нечистые от многих и мущих я вопиюще голосом велием из хождаху, множе же расслаблении их ромие исцелишися, и бысть радость велия в ограде том. Муж же некий именем Симон, прежде бе в ограде волхвуюя и удивляя язык сомарийский, глаголя некое его быти себе велико. Ему же в немах у все от мало даже до велико глаголюще. Все есть сила Божия велика. В немах уже ему за недовольно время волховании удивляша их. Як даже вероваши Филиппу благовестующи, я же о царствии Божием и о имени Иисус Христови крещяхуся мужеи же и жены. Симон же и сам верово и крещ себе прибывая у Филиппа. Видя же силы и знамения веلية бываемо, ужасен дивлящиеся. Слышавши же и живой Иерусалиме апостоли, яко приятьса Марии слово Божие, послаша к ним Петра и Иоанна, еже сошедше помолишеся о них, яко да приимут Духа Святаго. Ещебо не на единого их бе пришел, точью крещении бяху во имя Господа Иисуса. Тогда возложиши руце на нея, И прияша духа святаго. Видев же Симон, як о возложении м рук апостольских даец дух святой, принесе им сребро глаголя. Дадите е мне власть сию, да на него же аще положу руцы, приимет духа святаго. Петр жеречек нему. Сребро твое с тобою да будет в погибель, як одар Божий не пщевал еси с сребром стяжать. Несть ти части ни жребия в словеси сям, ебо сердце твое несть право пред Богом. Покайся убо о злобе твоей сей и молися Богу, аще убо отпустится ти помышление сердца твое его. В жалче бо горести и союзе неправды зрю тя суще. Отвещав же Симон реча, помолитесь же вы о мне ко Господу, намя, я когда ничто же сих найдет нами, я жере кости. Ани же убо за свидетельство оше глаголовше слово Господне: Возвратишися во Иерусалим и многим вещим самарийским благовестиши. Ангел же Господень рече к Филиппу глаголе: Востани и еди на полудни на путь сходящий от Иерусалима в Газу, и той есть пуст. И востав пойди И се муж Мурин, евнух силен кандаки и царицы муринские, иже бенат всеми сокровища ее, иже приди, поклонитеся во Иерусалим, беже возвращашеся, и сидя на колеснице своей, чтяше пророка Исаию. Рече же дух к Филиппу: приступи и прилепись о колеснице сей. Притек же Филипп, услыша егот чтоща пророка Исаию, и рече: Убо разумеешь или я же чтеши? Он же речь: как а убо могу разуметье, аще никто наставит мя. Умали же Филипа, да васшед сядет с ним. Слово же Писание, еже чтеши, безие, яка овчина за колени видеся, и яка агнец прямо стригущему его безглазен, так а не отверзает уст своих. Восмирение его суд его взяться род же его кто исповесть яко вземлится от земли живот его Отвещав же каженик Филиппу рице молю тебя о ком пророк глаголит сие о себе ли или о инем некаем Отверз же Филиппу уста своя и начен от писания сего благовестие ему иисуса Якоже идях у путем приедоша на некую воду, и рече каждыйник, вся вода, что вас браняет, ми креститесья. Рече же ему Филипп, аще веруешьи от всего сердца твоего мощно ти есть. Отвечав же рече, верую сына Божия быти и Иисуса Христа. И повелел стати колесницы и с ней досто оба на воду Филипп же и каждыйник. и крести его. Егда же изыдоста от воды, дух святый нападе на каженика. Ангел же Господень восхити Филиппа. И не видя его к тому каженик, идяше бы в путь свой, радуйся. Филипп же обретеся в Азоте, и проходя благовество ваше городом всем, дондеже прийти ему в Кесарию. Глава девятое. Савл же еще отдыхая прищением и убийством на ученики Господня приступль к архиерею и спроси от него послание в Дамаск к соборищем, якогда еще некие обрящи того пути сущие мужи же и жены связанны приведет во Иерусалим. Внегда же ити бысть ему приближатися к Дамаску и внезапо облезта его свет от небесе. И пад на землю, слыша глас глаголищ ему: "Савле, Савле, что мя гониши?" Рече же кто есть и, Господи. "Господь же рече: Аз есмь Иисус, его же ты гониши. Жестоко тебе есть противу рожну, прати." Трепеща же и ужасаясь глагола, "Господи, что мя хочеши творити?" И Господь рече к нему: в Астани и в Недеговоград и речетсяти что тебе подобает творити може еже идущие с ним стоя хоть удящиеся глаз оба слышащие но никого же видящие востаже савал от земли и отверстиями очима своими не единого видиши ведуще же его за руку в ведошев Дамаск и бед не три не видя и не едя Не жепи яше. Был же некто ученик в Дамассе именем Анания, и рече к нему Господь в видении: Анании, он же рече: Се аз, Господи. Господь же к нему: Востав, пойди на стогну на рецаемую правою и взвещив дому Иудеве Савла именем Тарсинина, себо молитву деет. И видя в видении мужа именем Ананию, Шедши и возложишь Анани на руку, я когда прозрит. Отвеща же Анани, Господи, слышах от многих о муже сем, колико -ка зла сотвори святым твоим во Иерусалиме, и зде имать власть от архиереи связать и вся нарицающее имя твое. Рече же к нему Господь, иди, яко сосуды с браньми есть сей, пронести имя мое пред языки и царьми. и сынам ми израилевым азбо скажу ему елико подобает ему о имени моём пострадать пойде же анания и внеди в храмину и возложи на неё руце реча савле брате господь иисус явлейтеся на пути им же шел еси посламя я когда прозреши и исполнишись от духа свята И Абие от подоша оточию его, яко чешуя, прозре же Абие и возвстав крестися и прием пищу укрепися. Бысть же Савл сущими в Дамассе учениками дни некие. И Абие на сонмеших проповедоше и Иисуса, яко сей есть сын Божий. Девляхуся же все слышащие и глаголуху. Не се или есть ганева его Иерусалиме нарицающие имя сие, и зде на сие прииди, да связаны тые приведет ко архиереям. Савл же паче крепляшася и смущаши Иудеи живущие в Дамассе припирая яко се есть Христос. Яко же исполнишися дни и довольни советчаша Иудеи убитья его, уведен же бысть Савлу совет их. В стражах уже врат день и ночь, яко да убьют его. Поемше же его ученицы ночью свесиша постение в кошнице. Пришед же Савл в Иерусалим, покушавшись прилеплятися учеником, и все бояхуся его, не верующие, яко есть ученик. Варнава же прием его приведя к апостолам и поведа им, как о на пути в виде Господа, и якак глаголо ему, и как о в Дамассе дерзаше о имени иисусове, и бяше с ними входя и исходя во Иерусалиме, и дерзая о имени Господа и Иисуса. глаголос же истезашися с Елены, они же из Скаху убить ее. разумевши же братия с ведошею Евговкисарию и отпустише его в Тарс церкви же по всей Иудее и Галилее и Самарии имеяху мир созидающеся и ходяще в страсе Господне и утешением святаго духа умножахуся и бысть петру посещающую всех с нитие ко святым живущим в Лидде обрети же там человека некоего именем Иеня А та смил лет лежащ на Адре еже беро слаблен. И рече ему Петр: Енее, исцеляет тебя Иисус Христос. Востани, спастеле твоя, и абе воста. И видеше его все живущие в Лидде и во Ассороне, еже обратишеся ко Господу. Во и Апие еже бенекое ученица именем Тавифа, яже сказаема глаголится серна, Сия беша исполнена благих дел и милостынь яже творяша. Бысть же воднитые, болевши ей умрети, а мывши же ю, положиша в горнице. Близже сущие Лидии и Иопии, ученицы слышавши, яко Петр есть в ней, послаша два мужа к нему, моляща его не облинитеся прийти до них. Востав же Петр иди с ними. Его же пришедшего взведоша в горницу и предсташа ему вся вдовицы плачущая и показывающая ризы и одежды еле котворяши с ними сущисердно Изгнав же вон вся Петр преклонь колено помолися и обращся к телу рече Тавифа в стане она же отверзы очи свои и видевше Петра седе подав же ей руку воздвижею И призвав святые и вдовицы, постави ее живу. Уведено же быть все по всей Иапии и мнози вера ваша в Господа. Бысть же дни довольны прибытию ему в Иапии у некоего Симона у Сморя. Глава десятая. муж же некий бефкисарий именем Корнилий сотник от спиры нарисающийся италийский благоговеин и бойся бога со всем домом своим творяй милостыни многим людям и моляйся богу всегда видев в видении яве як яко в час девятый дня ангел обоже естечек к нему и рекши ему Корнилий он же воззрев нань и пристрашен бы речь от что есть, Господи. Рече же ему: молитвы твоя и милостыня твоя взадошана память пред Бога. И ныне пошли во Иопию мужей и призови Симона, нарецаемого Петра. Сей странствует у некоего Симона у моря. Ему же есть дом при море. Той речет тебе глаголы: в них же спасешеся ты и весь дом твой. И яко же отъ еде ангел, глаголей корнилию, пригласив два от рабов своих, его и на благочестиво от служащих ему, и сказав им вся посла их во Иапею. Во утре же путешествующим им и к ограду приближающимся взиде Петр на горницу помолитесья о чисте шестем. Быть же приалчен и хотяши вкусите. готовищим же оним нападе нань ужас и виде небо отверсто исходящ нань сосуд некий яко плащеницу велею по четырём краям привязан и низу спущаем на землю в нём же бяху вся четвероногая земли и зверея и гади и птицы небесные и бысть глаз к нему востав пётры закали и яждь пётр же рече Никак уже, Господи, яко не колиже едох всяко скверно или нечисто, и се глаз паки к нему вторицею, я же Бог очистил есть, ты не скверни. Сие же бысть трещи, и паки взяся сосут на небо. Яко же в себе не доумевашеся, Петр, что бы было видение ежевиде, и се мужие послание от Корнилия Вопрошши и увидевши дом Симонов, сташи пред вороты. И возглашше в опрошах уощись Симон, нарицаемый Петр, сде странствует. Петру же размышляющий о видении речей ему дух, все муже трие ищут тебе. Но востав с ниди и иди с ними, ничто же рассуждая, за не ас послах их. Сашет же Петр к мужам посланным к нему от Корнилия рече: Все аз есть им его же ищете. Кая есть вина, я я же ради приедости. Они же рекоше: Корнилий сотник, муж праведен и боясься Бога. Свидетельство он от всего языка иудейска увещен есть от ангела свята призвать тебя в дом свой и слышать глаголы от тебя. Призвав же их учреди, на утро же Петр востав, иди с ними, и неси от братии, иже от Иапии, и доша с ним. И на утро в Недоше в Кесарию Корнилий же бечая их, созвав сродники своя и любезные други. Яко же быть в нити Петру, встрети его Корнилий, и пад на ногу его поклонися. Пётр же воздвижая глаголя в остане, я за сам человек есть. И с ним беседуя в ниде, и обретя собравшиеся многие, рече же к ним: Вы вестие яко не лепо есть мужу и удианину, прилеплятися, или приходите кое на племеннику. И мне Бог показа, не единого скверно или нечисто глаголоте человека. Тем же и без сомнения придох призван. Вопрошаю вы Уба, кое я ради вины посласти по мне. И Корнилии рече: От четвертого дня даже до сего часа бех постяся и в девятый час моляся в дому моем. И се муж сто предо мною в одежде светле, и рече: Корнилия, услышана бысть молитва твоя, И милость тене твоя поменушася пред Богом. Пошли Убово и Иопию и призови Симона, и же нарецается Петр, сей странствует в дому Симона у моря близ моря, и же пришет возглаголет тебе. Абе Убо послах к тебе, ты же добрый сотворил, если пришет. Ныне Убо все мы пред Богом предстоим, слышите вся повеленная тебе от Бога. Отверз же Петр у стариче, поисте не разумеваю, як они на лица зрит Бог, но во всяцем языце бояйся Его и делаю правду, приятен ему есть. Слово еже послал сыном Израилевым, благовествуя мир и Иисус Христом, сей есть всем Господь. Вывести глагол бывший по всей Иудее. наченшееся от Галилеи по крещении еже проповеда Иоан, и Иисуса иже от Назарета, яко помаза его Бог духом святым и силою, иже пройдя благодетельствуя и исцеляя вся насилованные от дьявола, яко Бог бяше с ним, и мы есмы свидетели всех, яже сотвори в о стране иудеистей его и Иерусалиме, егоже и убийша повешен ши на древе сего бог воскресив в третий день и даде ему явлену быть не всем людям, но нам свидетелям предназначенным от бога еже с ним едохом и пихом по воскресении его от мертвых и повеле нам проповедать и людям и засвидетельствовать яко той есть нареченный от бога судия живым и мертвым А семь все пророки свидетельствуют оставление грехов, приятие именем Его всякому верующему воин. Еще же глаголющу Петру глаголыся я на поде дух святый на вся слышащее слово. И ужасошася, иже от обрезания вернии елици приедоша с Петром, яко и на языке дар святаго духа излияся. Слышах обо их глаголющих языки и величающих Бога, тогда отвеща Петр: Едоводу, возроните может кто? Еже не креститеся сим, иже Дух Святый прияша яко же и мы. Повели же им: креститеся во имя Иисуса Христова. Тогда молиша его прибытие у них дни некие. Глава 1 на 10. Слыша же апостолы и братия, несущие его иудеи, яко и языцы прияша слово Божие. И когда взыти Петр во Иерусалим, приперахуся с ним еже отобрезание глаголюще, я как мужем обрезание неимущим, вшел еси и ял еси с ними. Начан же Петр сказываше им поряду глаголя Аз бег в ограде Иопийсте, моляся, и опис тем, молясья, и видях во ужасе видение, сходящ со суд некий, якаплащницу велию от четырех краев не спущающему с небесе, и прииде даже до меня, в нью же возрев смотрях, и видях четвероногая земная и звери и гады и птицы небесные, слышах же глаз глаголющ мне, востав Петре закали и яшь, Рех же не как уже Господи, яко всяко скверно или нечисто не кали же в ниде во уста моя, от вещажеми глаз вторицей у с небеся глаголюш, я же Бог очистил есть, ты не скверни, сие бысть трижды, и паки взяшешься вся на небо. И се Абие трие мужие сташа пред храминую в ней же бех. послание от кесарии ко мне рече же мне дух и чи с ними ничто же рассуждая прииди же со мною и шесть братьи сии и внедохом в дом мужа и возвести нам в каком виде ангела свята в дому своём ставшая и рекшая ему посли его и опию муже и призови симона нарецаемого петра и жеречет глагол и к тебе В них же спасешеся ты и весь дом твой. Внегда же начах глаголати, нападёт дух святый на них, яко же и на ны в начале. Помяну уже глагол Господень, яко же глаголаше: Иоанн убо крестил есть водою, вы же и мы те креститеся духом святым. Аще у баравен дар даде им Бог, яко же и нам веровавшим в Господа нашего и Иисуса Христа, аз же кто бег могий возбраните Бога, слышевшие же сия у Малкоша и славляху Бога глаголюще, убо и языком Бог покаяние даде в живот. рассеившиеся убо от скорби бывшие при Стефане проедоша даже до Финикии и Кипра и Антиохии Не единым уже глаголющее слово Токма иудеям, бях уже нецы и от них мужи кипрсти и Кипрстии и Киринеисти, и же вшедшие в Антиохию глаголоху к Еленам, благовествующие Господа Иисуса. и Иисуса, ибо рука Господня с ними, многое же число веровавшее обратившися к Господу, слышано же быть слово о них. Во услыю церкви сущие во Иерусалиме и послаша Варнаву прийти даже до Антиохии еже пришед и видев благодать Божию возрадовался и моляше всех извалением сердца терпетия Господи я тебе муж благ и исполнен духа свята и веры и приложися народ мнок Господеви Изыди же варнава в Тарс взыскать и Савла и обреть его при виде его в Антиохию. Бысть же им лето цело собирайтесь в церкви и учите народ мног. Нарисчи же прежде его Антиохии ученики христианы. В ты же дни с недоша от Иерусалима прород своего Антиохии. Восстав же един от них именем Агав. На знаме нашим духом глад велик, хотяшь быть и по всей вселенной, иже и бысть при Клавдии и Кесаре. От ученик же, поелику кто имеешь и что и зволишь и киешь до их на службу послать и живущим во Иудее братьям, я же и сотвориша, пославших старцам рукою в Арнавлию и Савлию. Глава вторая на десять. Вон оже время, возложи ирод царя Руци от злобителейкие и же от церкви уби же Иакова брата Иоанова мечем. И видев, якагоди есть иудеям, приложи Яти и Петра. Бях уже дние, а присночнее. Его же и Ем сади в темницу, придав четырем четверицам воинов, стрищи его. хотя по пасса извести его к людям и убо петра в стражах у темницы молитвы же бе прилежно бываемая от церкви к богу о нём и когда же хотяше его извести ирод в нощи той бе петр спя между двумя воинами связан железным ужемом двумя стража же пред дверями стражах у темницы и се ангел господин предста И свет воссия я в храмине, толкнув же в ребро Петра воздвижего глаголе, восстани в скоре, из подоша ему уже железные сруку. Рече же ангел к нему: "Препояшайся и вступи в плесницы твоё, сотвори же таку и глаголе ему: облецися в ризу твою и последуй ми". И шед вслед его идяши И неведаши, яка истина есть бывшая от ангела, мняша же видение зретьи. Прошедше же первую стражу и вторую, приеду стока воротом железным, вводящим в оград, я же о себе отверзошася има, и шшедше приеду стока стогну едину, и абие отступи ангел от него. И Петр быв в себе реча, ны невем во истину. Яко посла Бог ангела своего, и изыет меня из руки Иродавы, и от всего чаяния людей иудейских. Смотри, же, прииди в дом Марии, матери Иоанна, нарецаемой Агамарка, и где же бяху мнозе собрани и молящиеся. Толкнувши же Петру во врата двора, приступи слышите от раковица именем Роде. И познавши глас Петров От радости не отверзив врат, при тех же же сказа Петра стоящая пред враты. Они же к ней реза, беснуяшисяли. Она же крепляшися так убыти. Они же глаголаху ангел его есть. Петр же прибываше толкей, отверс же же видишьа его и ужасошася. Помаав же им рукою молчать и сказа им. Как а Господь его изведееть из тьмицы, рече же: возвестите Иакову и братям сия, и Иешет и Дива и на место. Бывъ уже дню, бе мало ване мало в воинах, что убо Петрубость. Ирадже поискавъ его, и не обрет, и из стезавъ страже повеле отвести их, и Иешет от Иудеевъ в Кесарию живяше. беже ирод гневаяся на тирены и седонины иже единодушно приидоша к нему и умоливши власта постельника царева прошаху мира по неже страны их от царства его петахуся в нареченный же день ирод оболкся во одежду царскую и сед на судище пред народом глаголаше к ним народ же возглашаше глаз божий а не человеч внезап уже порази его ангел Господень, за нее не дадет славы Богу, и бы в червви изъеден истше. Слово же Божие растяше и множишьися. Варнава же Исаовл, возвратистася из Иерусалима в Антиохию, исполнивши службу, поемши с собою и Иоана нарицаемага Марка. Глава 3 на 10. Бях уже нет сыев в церкви сущей в Антиохии пророцы и учителя Варнава же и Симон нарецаемый Нигер и Лукий Киренеанин и Монаиль сы со Иродом четвёртавластником воспитанный и Савл. Служащим же им Господеви и постящимся рече дух святый отделите мне Варнаву и Савла на дело на неже призвах их тогда постившись и помолившись и возложивши руки на неё отпустиша их сия обо послана бывшая от духа свята с недостов силе в кию оттуда же отплыста в кипр и бывшая в саламене возвещаста слово божие в сонмищих иудейских имея тоже и Иоанна слугу прошедше же остров даже до пафа А притоста некоего мужа, воль хвал же пророка Иудианина, ему же имя Вари Иисус. Еже бесо Анфипатом, Сергием Павлом, мужем разумным. Сей призвав Варнаву и Савла, в Зискау слышите слово Божие. Сопротивляйся же имя Елима волф, так обосказуется имя его. Иски развратите Анфипата от веры. Савл же Иже и Павел исполнился духа свята и возрев Нанериче, о исполнение всяких льстий и всякие злобы, сыне диаволь, враже всякие правды, не престанешь или развращая пути Господни правые, и ныне се рука Господня натя, и будешь и слеп, не ведя солнца до времени. Внезап уже нападе Нань мрак и тьма и оси зая и скаше вожда. Тогда, видев Анфипат бывшее Верово, дивяся о учении Господне, отвершися от Пафа Павел и сущий с ним, приидоша в Пергию Панфилийскую. И анж же отлучився от них, возвратися во Иерусалим. Они же прошедшие от Пергии, приидоша в Антиохию Писидийскую, и всетше в сонмеще в день субботний, седоша Почтение же закона и пророк послаша начальнице сонмешек ним глаголющие, муже и братья, аще есть слово в вас утешение к людям глаголите. Восстав же Павел и помоав рукою рече, муже и израильтине и боящиеся Бога услышите. Бог людей сих избратцы наша и люди вознеся в пришельстве и в земле египе стей. И мы ж сою высокой изведе их из нее и до 4 десяти лет препита их в пустыне и не сложив язык седьми в земли ханаанстей дадим в наследство землю их и по сих яко лет 450 дадим судии до Самуила пророка и оттудо просиши царя и дадим Бог Саула сына Кисова мужа от колена بنیамина лет четыре десять и пристав ли его воздвиже им Давида в царя, ему же и речь свидетельствовав, обретох Давида сына Иисеева мужа по сердцу моему, иже сотворит вся хотение мое, отсего семени Бог по обетованию воздвиже Израилю спасение и Иисуса, проповедовавшую Иоану пред лицем в нити его крещение покаяние всем людям. Израилевым, и как уже скончеваше Иоанн течение глаголыше, когоми они пщуюйте бытьи, несим аз, но ся грядет по мне ему же несим достоин разрешить ремень сапагу его. Муже и братья, сынови рода Авраамля и иже в вас боящиеся Бога, вам слово спасения сего послася. Живущие бобои Иерусалиме и князи их, сего не разумевши, их гласы пророческие по вся субботы что мы, осудивши его, исполниша, и ни единой вины смертной обретши, просиша у Пилата убить его. Яко же скончашався, я же о нём писано снемши с древа, положиша в гробе. Бог же воскреси его от мертвых, еже являшеся в одни многие со восшедшим с ним от Галилеи в Иерусалим и жены несут свидетели его к людям и мы вам благовествуем обетование бывшее ко отцам яко сие Бог исполнил есть нам чадом их воздвиг Иисуса яко же и в псалме втором писано есть сын мой еси ты аз днес родих тя А я кажу воскрести его от мертвых, не к тому, хотяще возвратитеся во истление сицирече. Я когдам вам преподобное Давидово верное тем же и в другом глаголет: не даси преподобному твоему видеть истление. Давид бо своему роду послужив Божеим советом, успи и приложися к отцам своим и видя истление А его же Бог воздвиже не виде и слене. Ведомо убада будет вам муже и братье, яко его ради вам оставление грехов проповедается. И от всех от них же невозмогости в законе Моисеове оправдитесья, а сем всяк веруи оправдается. Блудите уба, да не прийдет на вас реченное во проротцах. видите не родивие и чудитеся и узрите и исчезните, якодела аз соделаю в одни ваши, ему же не им эти веровати, аще кто повесть вам, исходящим же им от сон мещи иудейско, молях уязыци в другую субботу глаголатися им глаголом сим, расшедшуся же собору Последова шамнози от иудеи и честивых пришлет с Павлу и в Арнаве, иже глаголюще им, увещя стаих пребывайте в благодати Божией. Во грядущую же субботу мало не весь град собрався послушатье Слово Божие. Видевше же иудеи и народы, исполнившиеся зависти и вопреки глаголах у глаголимым от Павла, сопротив глаголюще и хулище. Дерзнувши же Павел и Варнава рекоста: Вам белепо первые глаголы и слово Божие, а пониже отверг гостие и недостойны творите сами себе вечному животу, все обращаемся во языки. Такова заповеда нам Господь, положих тебя во свете языком, еже быть и тебе во спасение даже до последних земли. Слышащие же языцы радовухуся и славляху Слово Господня и вероваша елици учениям бяху в жизнь вечную. Праношаша себе же Слово Господня по всей стране. Иудеи же наустиша честивые жены и благообразные и старейшины града и воздвигоша гонения на Павла и Варнаву и изгнаша я от предел своих. Она же отряжша прах от ног своих на них приедо ста в иконию. Ученицы же исполняющих радости и духа свята. Глава четвертая на десять. Бысть же во иконии. Купивните им о всон мещи еудейская и глаголати так яко веровати иудеев и елинов множество много. Неверующи же иудеи воздвигоша я злобиша душа языков на братию. Довольно же оба время прибысто дерзающи о Господе свидетельствующим слово благодати своей я, и дающим знамение и чудеса бытие руками их. Разделишися же множество града и ови у бабяхусо и удеи овиже са апостолы и егда бысть стремление языком же иудеям с начальники их досадите и камнями им побитие их увидевши же прибегоство ограды лекаонские в листру и дервию ива окрестная их и там обесто благовествующе И нек томуш в листрях немощен ногам оседящи хром от чрева матери своей ясый, иже не кали же биходил. Сей слышаши Павла глаголюще, и же возревнань и видев яко веру имать здрав быти. Рече вели им глазом. Тебе глаголю во имя Господа и Иисуса Христа. Встани на ногу твою прав. И Абие восскочи. и хаждаши, народе же видевше, еже сотвори Павел, воздвигошь оглаз свой лекаонские глаголющи, Бози уподоблшшися человеком с недошок нам, на ритцах же убо варнавудиа, Павла же Ермия, по неже той бяше начальник слова, жрец же Диев, сущего пред градом их, приведе юнцы и принесе венцы пред врата. с народы хотяшши жрете, слышавшши же апостола Варнава и Павел, растерзавши ризы своя, вскачисто в народ зовуща и глаголуща, мужи я, что си я творите, и мы подобастрастное смав вам человека благовествующе вам от сих суетных, обращайтесь к Богу живу, иже сотвори небо и землю и море и вся я же в них. Иже в мне машедшие роды оставил бе вся языки ходите в путях их. И убо не не свидетельство во на себя остави, благотворя с небесе нам дожди дая и времена плодоносно исполняя пищею и веселием сердца наша. И сия глаголюще едва устависто народа не жрете им, но отйти ко ему ждова своя си, пребывающе маже им и учащим Преи доша от Антиохии и Иаконии, нецы иудеи, истязающимися ими с дерзновением, наустиша народы отступить и от нею глаголющи, яко ничто же истина глаголито, но все ложета. И наустившие народы и камени им побивши Павла извлекоши вне города, мнящие его, умерши. О крест же ставшем его учеником, востав в ниде ваград и на утре изъ езеди сварнавою в дервию благовества ваше же граду тому и научивши многие возвратистося в Листру и Иконею и Антиохию утверждающа души учеников моляща прибыти в вере яко многими скорбми подобает нам внити в, в царствіе Божие рукоположиша же им при свечеры на вся церкви и помолившись с постом Придастаею Господи ви в негоже увероваша. И прошедше Писидию преи достав Помфилию, и глаголавше в Пергие слово Господне с недостав Аталию, и оттуда отплыстав Антиохию, отнюдуже безто предано благодати Божией в дело яже скончаста. Решится же и собравша церковь в Казаста, елико сотвори Бог с ними, и яко отверза языком дверь веры, прибысто же тамо время немало соученики. Глава 5 на 10. И не сышедше от иудеи у всяку братию якоще не обрежетеся по обычаю Моисеева не можете спастися бывший же раз при истязанию немало Павлу и Варнаве к ним учениша взыти Павлу и Варнаве и неким другим от них ко апостолам и старцам во Иерусалим а во прошении всем они же оба пред послание бывшие от церкви прохождах у финикею и самарию Поведующий обращение языков и творях у радость велию всей братии. Пришедше же во Иерусалим, приятие быше от церкви и апостол и старец, сказаша же елика сотвори Бог с ними, и яко отверза языком дверь веры. Восташа же нецы от ереси фарисейские, веровавшие глаголище яко подобает обрезать их. Завещаватели же блюсти закон Моисейев. Собравшися же апостолы и старцы, ведете о славе сием. Много же высканий убывшо вас став Пётр рече к ним: Муже и братие, вы вести яко одни первых Бог в нас избраусты моими, услышите языком слово благовестие и веровите. И сердце ведит с Бог свидетельствоваво им, дав им духа святаго, якоже и нам, и ничто же разсуди между нами же и о ними, верую, очищь сердца их. ныне убоч то искушаете Бога, хотяще возложите иго на вы и учеником, якоже не отцы наши не мы возмагохом понести. но благодатию Господа Иисуса Христа веруем спастися яко же и они умолча же все множество и послушах у Варнавы и Павла поведающую елико сотвори Бог знамения и чудеса во языцах ими по умолчании же ею отвеща яков глаголе муже и братие послушайте мне симеон поведа яко прежде Бог посети приятие от язык люди а имени своим И сему согласуют словеса пророк Иаков же пишет: По сих обращуся и созижду кров Давидов падший, и раскопанный его созижду и исправлю его. Я когда взыщут прочие человецы Господа, и все языцы в них же наречатся имя мое, глаголет Господь, творяй, сиявся. Разумно от века судьбы Божией вся дела его. Сего ради аз сужду не стужать и от язык, обращающимся к Богу, но заповедайте им: огрибатесь от треп идольских и от блуда и удавленины и от крови и великое неугодное себе суть иным не творите. Моисею было от родов древних по всем городам проповедующее его имать в сонмещах по вся субботы чтомый. тогда изволися апостолам и старцам со всей церковью избравши мужа от них послать его в Антиохию с Павлом и в Арнаваю иуду на речца ямоговорсаву и силу мужа нарочито в братье написавши рукама их сия апостоли и старцы и братья сущим в Антиохии и Сирии и Киликии и братьеям иже от язык а господи радовайтесь По нежеслышахам, я конец и от нас ишшедшие возмутиша вас словесы, развращающие души ваши, глаголющие обрезатися и блюсти закон. Им же мы не завещахом. Изволися нам собравшимся единодушно избранные мужи послать и к вам с возлюбленными нашим Аврнавою и Павлом человекома, предавшимо души своя о имени Господа нашего и Иисуса Христа. послахам убо и уду и силу и тех словом сказующих таежди изволися бо святому духу и нам ничто же множье возложить и вам тяготы разве нуждных всех огребатися от идола жертвенных и крови и удавлены и блюда и елико не хощете вам быть другим не творите от них же соблюдающе себе добрые сотворите Здравствуйте. Они же убо послан не бывший прежде в Антиохию и собравши народ в Даше послание. Возрадовавшися о утешении, Иуда же и сила, и та пророка сущче словом мнозив утешисто братию и утвердисто. Прибывша же там во время, отпущена быстро смиром от братии ко апостолам. Из волися же силе прибыти тама и удоже возвратися во Иерусалим. Павел же и Варнава, живя в Ставу Антиохии, учаща и благовествуя слово Господне и соинеми многими. По некоторых же дней рече Павел к Варнаве: Возвравшись, подобает посетить и братию нашу во всех градах, в них же проповедахам слово Господне, как прибывают. Варнава же во схате поятие с собою Иоанна, наречая Магамарка. Павел же глаголоше, отступлешего от наю от Помфелий, и нешедшего с нам на дело, нанеже посла не быхом, не поятие сего с собою. Бысть у Бараспря, яко отлучитеся има от себе. Варнава убо поем Марка отплыв Кипр. Павел же избрав силу Изиди предан благодати Божией от братьей, проходяша же Сирию и Киликию, утверждая церкви. Глава 6 на 10. Приди же в дервию и листру. И се ученик некий Бету именем Тимофей, сын жены некие Иудейнины верны, отца же Елена. Иже свидетельство он би отсущих в листрях и иконии братьи. Сего восхоте Павел с собою изыти и прием обреза его иудеи ради сущих на месте хонях, ведях убо все отца его яка елен бяше. И якоже прохождах у грады предаешье им храните уставы сужденные от апостолы старец и же во иерусалиме. Церкви же утверждахуся верою и пребываху в число повсядни. Прошедши же Фригию и Галатийскую страну, возбране не быши от святаго духа глаголати слово в Асии. Пришедши же в Месию, покушахуся в Вифинию пойти, и не остави их дух. Пришедши же Мессию, в Месию, снидоша в Траду, и ведение внасие явися Павлу. муж некий беомакедониен стоя, моля его ег глаголе, пришед в македонию по мази нам, и яко же видение виде, обев зыскахом изити в македонию, разумевши яко призванный господь благовестити им, отвязшися от рады, при духом в самафрак, в аутрие же в неополь, оттуда же в Филиппы, еже есть первый град счастья македонии, колония. Бехов же в том граде пребывающе дни некие. В день же субботний изыдохом вон из града при реце, идя же мняшеся молитвенница быть, и, и седше глаголохам к собравшимся женам, и некая жена именем Лидия, порфира продальница от града Феатирского, чтуще Бога послушавши, Ей же Господь отверзи сердце внимати глаголямым от Павла. Якоже крестися та и дом её маляшены глаголющи, аще усмотри стемя верну Господе вибыти, вшедше в дом мой, прибудете, и принуди нас Бы ззаидущим нам на молитву, от раковицы некая и муще дух пытлив встречен нас, я жестяжания много дояша господем своим волхвоючи. Та последовавши Павлу и нам, взе ваша глаголющи, сии человецы раби Господа Вышнего суть, еже возвещают нам путь спасения. Все же творяше на многие дни, стужевши же си Павел, я обращся духовериече Запрещаюте именем Иисуса Христа и изыди из нее, и изыди в том числе, видевше же Господь ее, яко изыди надежда стижания их, поемше Павла и силу, влекоша на торг как низем, и приветше их к воеводам реше. Сии человецы возмущают град наш иудеи сущие И завищевают обычаи, я же недостоит нам принимать и не творити ремленным сущим. И снирися народ на них, и воеводы растерзавша и маризы веляху палицами бить их. Многие жедавши и мараны, всадиша в темницу, завищевши темничному стражу твёрдо встрещи их. Еже таково завещание прием в садих во внутреннюю темницу и ноги их заби в кладе. В полночи же павилы сила молящаяся по яства бога послушах уже их юзницы. Внезап уже трус бысть велий яко поколебатися основанию темничному, отверзошися же обе двери вся и всем юзы ослабеша. Возбуждся же темничный страж и видев отверсты двери темницы, извлек нож, хотяши себе убитьи меня избегшиюзники. Возгласи же голосом велием Павел глаголя, ничто же сотвори себе зла, все бо есть мысдя. Просив же свещи, вскочи и трепетен бы в преподе к Павлу Исили, и силе и изветых вон рече, Господи. Что мне подобает творить и да спасуся? Он же рикоста, веруя в Господа и Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой, и глаголасто Ему слово Господне и всем, и же в дому Его. И поем я в той же час ночи и змы от ран и крестися сам и своей Ему все Абие, ведже я в дом свой. остави тропезу и возрадуйся совсем домом своим веровав Богу. Дню же бывшу, послашивая воды паличеники глаголющие: "Отпусти человека он". Сказа же темничный страж Слависасий и Павлу: "Яко послашивая воды, да отпущена будетъ ныне убо и сшедша идита с миром". Павел же рече к ним: бивши наю пред людьми, не осужденно человек оремление несуща, всадиша в темницу, и ныне ото и изводит наю, небо, но до да пришедше сами изведут наю. Сказаша же паличницы воеводам глаголос ия, и убояшася слышавше, я коремление еста. И пришедше умолиша их и извече моляху языти из града ишедшши же из темницы приедо сто к леди и видевши братьев утеша ста их и изедо сто. Глава седьмая на десять. решедшши же Амфиполь и Аполонию в недосто в салун и деже безсон мище иудей ское по обычаю же своему Павел в Ниде к ним И по субботе три, стезашеся с ними от писаний, сказуя и предлагая им, яко Христу подобаше пострадати и воскресноти от мертвых, яко сей и Иисус, его же аз проповедую вам, есть Христос. И неций от них вероваше, и приложишися к Павлу и силе отчестивых елен множество много, и от жен благородных немало. Возревновавши же непокоршиеся иудеи и приемши кромольники некие муже злые и собравши народ молвеху по граду нашедся же на дом иосонов, и Асонов из каху их известик к народу не обретше же их в лечаху и Асона и некие от братьей к городоначальникам выпиюще яко иже развратише вселенную усии изде приедоше ихже прият Иосон, и сие все против на велениям Кесаревым творят, царя глаголющие и много быти и Иисуса. Сметоша же народ и градоначальники слышащие сия, вземша же довольные от Иосона и от прочих, отпустиша их. Братье же Абие вноси, отслаша Павла и силу в Берию, и же пришедше и достав собор иудейский. сии же бяху благороднейши живущих в Салуне, иже прияше слово со всем усердием по все дни рассуждающи писание ощесут сия таку. Мнози убо от них вероваше и от еленских жен благообразных и мужей немало. И яко уведоша и же от Салуния иудеи, яко и в Берии проповедося от Павла слова Божия приедоша. и тама движущие и смущающие народы. а бей же тогда братья, отпустиша Павла идти над поморией, остав стаже сила и Тимофей тому. провождающие же Павла ведоша его даже до Афин, и приемшись заповедь к сили и Тимофею, да яко скорее прийдут к нему из идоша. во Афинах же ждущую их Павлу раздражавшийся дух его в нем зрящим и дал полн сущ град. Стезашися же убо нас он мещицо со иудеи и счастивами и наторжущи по вся дни с приключающимися. Неце иже от епикур и от стоек философ стезахуся с ним и неце и глаголоху, что убо хочет сует словиво и сей глаголоти и ни иже Чуждих богов мнице проповедник быти, яка и Иисуса и воскресение благовество ваше им. Поемшши же его, ведоша на Ареопаг глаголюще. Можем ли разуметье, что новое сие глаголе мое тобою учение? Странно бы некая влагаеше во ушеса наша, хочем убо разуметье, что хотят сия быти. Офинеи же все и приходящие странние, не вот что же и на упражнях уся разве глаголотет что или слышите новое. Став же Павел посреди Ареопагарича, мужее Афинестии, по всему зрю вы аки благочестивые, проходябо и соглядая чествование ваше, обретох и капище, на нем же бе написано неведомому богу. Его же убо неведущие благолепней чтете, сего аз проповедую вам. Бог сотворивый мир и вся я же в нем, сей небесе и земли Господь си, не в рукотворенных храмах живет, не от рук человеческих угождение приемлет, требуют, что сам дая всем живот и дыхание и вся, сотворил же есть от единое крови весь язык человечь. Жити по всему лицу земному, уставив предученное времена и пределы селения их, взыскати Господа, до да поне осяжут его и обрящут, яко недалеко от единого коего жеда нас суще. О нем бо живем и движемся и есть мы. Яко же и нетцы от ваших книжних рекоша сегобо и род есть мы. род обосуще божий не должни ес мы не псевать и подобно быть и божество злату или серебру или камню художене начертану и смышлению человечу лето убо неведение презирая бог ныне повелевает человеком всем всюду покаятесь за не уставил есть день вонь же хочет судить вселение в правде а муже Его же предустави веру подая всем, воскресив его от мертвых. Слышавшее же воскресение мертвых, Ови и Убаругахуся, Ови и же Реша, да слышим те опаки о сем. И так у Павел и Зиди от среды их. Нецы же мужи и прилепившиеся ему вероваше, в них же бе и Дионисий Ариопагитский и жена именем Дамарь и друзья с ними. Глава восьмая на десять. Посих же отлучився Павел от Афин, приидя в Каринф, и обред некоего иудеянина именем Акилу, понтийским народом, новопришедше от Италии, и при Скилу жену его. За не повелел бяше Клавдий отлучитесье всем иудеям от Рима, прииди к ним, и за не еди на художникам быти им. прибысть у них и делаши бях убожские на творцы хитростию стезаши се же на сонмеших по вся суботы и припираши иудеи и елены и их дас недосто от Македонии силоже и Тимофей тужаше духом Павел свидетельствуя иудеям и Иисуса быти Христа противищем се же им и хулищем отряс ризы своя речь к ним Кровь ваша на главах ваших чист аз отныне во языке иду. И пришет оттуду прииде в дом некоего именем Иуста чтуще Бога, ему же храме на бе в скраи сонмеше. Крисп же начальник собора верова господи ве совсем домом своим и мнози от Каринфен слышавше вероваху и крещахуся. Рече же Господь в видении ночнем Павлу. Не бойся, но глаголи, и до да неумолкнешье за не Азы есмь с тобою, и никто же приложит от злобить тебя, за не люди и суть мимнози в огради сем. Прибысь же тама лето и месяц шесть, уча в них слову Божию. Галион уже Анфипату сущу во Ахаии на подоше единодушно иудеи и на Павла и приведоше его насудилище глаголющи. Яко противу закону сей увещевает человеки: чтите Бога. Хотящу же Павлу отверстие уста, рече Галионко иудеям: аще убо неправда была бы кая, или дело злое о иудее, по слову послушал бы их вас. Аще ли жестязание суть о славе си, и о имениях и о законе вашем, ведете сами, судия бо аз сим не хочу быть. и изгна их отсудилища. Емшэ же все елене со сфе на начальника собора бияху предсудилищем и не едина осих галиону родение бысть. Павел же еще прибыв в дни довольны и целовав братью отплы в Сирию и с ним Акила и Прискила. Острег главу в кекхреях обрекся бубе. Пристажи в Эфесе и тех остави тама, сам же вшёд в сон мищестя Жашесясо и Удии. Молящим же им его намного время пребытия у них не изволи, но отречеся им глаголя Якопо добавит: "Ми всяка праздник грядущий сотворите во Иерусалиме, паки же возвращуся к вам, Богу хотящу. И отвеззеся от Ефеса, Акила же и Прискилла остаста в Ефесе. И сошед в Кесарию, вошед и целова в церковь, сниде во Антиохию. И сотвор время некое, изыдя проходя по ряду Галатийскую страну и Фригию, утверждая вся ученики. Иодианин же некто, Аполос именем Александренин родом муж словесен, прииде во Ефес силен сей в книгах. Себе оглашен путьи Господню, и горя духом глаголоше и учаше известно я же о Господи, веда и токма крещения Иоаннова. Сей же начат дерзати насонмеших, слышавшаго же его Акила и Прискила приясто его, и известнее тому сказасто путь Господень. Хочаше же ему прийти в Ахаию Предпославши братья написаше учеником приятие его, иже пришет там опособствовало много веровавшим благодатию. Ты вердо бо иудея не пристая обличаше пред людьми, сказуя писаньми и Иисуса быти Христа. Глава девятая на десять. Бысть же в некд быти о Поло су в Каринфе. Павел прошет вышние страны, придя в Ефес, и обред некие ученики рече к ним, аще убо дух свят прияли естье веровавши, они же рече к нему, но не же аще дух святый есть слышахом. Рече же к ним, во что убо крестистися, они же рикоша во Иоанна во крещение. Рече же Павел, Иоанн убо крести крещением покаяния. Людям глаголя до да вогредущего понем веруют Сирич во Христа и Иисуса. Слышавше же крестишеся во имя Господа и Иисуса и возложившу Павлу на ня руки, прииде дух святый на ня, глаголах уже языки и пророчество воху. Бяше же всех мужей яко 12 Кшед же в сон меще дерзаше, не обинуясья три месяцы беседуя и уверяя я же о царствии Божии. И егда неця же стачахуся и пряхуся злословище путь Господень пред народом, отступлят от них отлучи ученики, повседнев стезаеся во училище мучителя некоего. Сие же бысть два лета. Яко всем живущим во Асии слышите слово Господа и Иисуса же дом же и Еленам. Силы же не просты творяще Бог рукам о Павловома, яко и на недужные наносите от пота тела его, голова тяжи и убрустцы и исцелитесься им от недуг и духом лукавым исходите от них. На чаша же нетцы от скитающихся иудей заклинателей, именовати над имущими духи лукавое имя Господа Иисуса глаголющий. Заклинаем вы иисусом, его же Павел проповедует. Бяху Вискевы, седмь, же нетцы и сынове Скевы и иудианина архиерея седь, ежесие творяху. Отвещав же дух лукавой рече: «И Иисуса знаю и Павла сем, вы же кто есть те? И скача на них человек, в нем же бедух лукавый, и одолев им, укрепися на них, якоже нагим и ураненным избежать от храма онага. Сие же бысть разумно всем живущим во Ефесе иудеям же и еленам, и наподес страх на всех их, и величавшиеся имя Господа и Иисуса, множе же от веровавших прихождаху исповедающие и сказующие дела своя. Довольно же от сотворших черадиание, собравши книги своя, сожегах у пред всеми, и сложиши цены их, и обретоша серебра пять тем. Сице крепко слово Господне растяше и крепляшеся. И яко же скончашеся сия, положи Павел в дусе, прошет Македонию и Ахаию, идти в Иерусалим, рек яко бывшу метама подобает ми И Рим видите, послав же в Македонию два от служащих ему Тимофея и Яраста, сам же прибысть время во Асии. Быть же во время он омолва не мало о пути Господней. Деметрий, бо некто именем Среброковач, творяй храмы сребрены Артемиде, подаявших и трицем деланье не мало, их же собрав и ины сецевых вещей делатель риче. Мужеи, вестья, яко от сего деланье довольства житию нашему есть. И видите и слышите, яко не ток мое Ефес, но мало не всю Ассию Павел сей препрев обрати мног народ глаголя, яко не судьбози, еже руками человеческими бывают. Не ток маже сия беду приемлет наша часть, еже бы во обличение не прийти. Но дабы и великие богини Артемиды храм ни возто же не вменился, и мы же разоритеся, и величие твоее юже вся Азия и вселенная почитает. Слышавше же и бывше исполнении ярости в опьяху глаголище, велика Артемида ефесская. И исполнися град весь мятежа, устремишеся же единодушно на позорище, Восхищше Гаея и Аристархом Македонины други Павловы. Павлу же хотя щу в нити в народ не оставлях у его ученицы, нецы же от Асийских начальник сущи ему друзи пославши к нему моляху не вдатьи себя в позор. Друзи иже убо и на нечто выпиаху, бебо собрание смущено и множеиши от них неведеху число ради собрашися. От народа же избраша Александра, изведшим его иудеем. Александра же помааф рукою, хотяше отвещати народу, разумевше же яко иудеанин есть, глаз бысть един от всех, яко на два часа вопиющих велика Артемида ефесская. Утишевши же книжник народ речи, муже ефестий Тобо есть человек, иже невестья, ко Ефеский град служитель есть великие богини Артемиды и Диопета. Без всякого убо прикословия сим сидцы сущим потребно есть вам безмолвным быти и ничто же безчинно творите. Приведо стебо мужей сих, не храм Артемидин окрадших, ни же богиню вашу хулищих. аще убадиметрии и иже с ним художницы имут к кому слово суды суть и анфипати суть да поемлют друг на друга аще лежит что а иных ищите в законнем собрании разрешится ибо бедствиям порица ими быти окромолед нежней не едини вине сущей о ней же возможем воздать и слово стремления сего и сия рек распусти собравшийся народ. Глава 2 десятая. По утешении же молвы, призвав Павел ученики, утешив и целовав их, изыди идти в Македонию. Прошед же страны он и, и утешив их словом многим, приидя в Еладу, пожив же месяцы 3, бывшу нань навету от иудеев, хотящу отвестися в Сирию, бысть хотение возвратитесь к взе Македонию. Последова же ему даже до Асии Сосипатр Пиров Беренин, Салонинижари Старх и Секунд, Игай и, и Дервинин и Тимофей, Асии они же Тихик и Трофим. Сии предшедше ждах у нас в траде. Мы же отверзохомся поднехо пресночных от Филипп И при едохом к ним в отраду в одних пяти, и деже прибыхом дней семь. В один уже от суббот, собравшимся учеником преломить их хлеб, Павел беседовавши к ним, хотя изыти на утре, прострежа слово до полунощи. Бях уже свещи многие в горнице, и деже бехом собрани. Сидя же некто юноша именем Евтих в овне о тех, чьен сон глубоким, глаголещу Павлу о мнозе, преклонся от сна, поддиот три кровника долу и взяша его мёртво. Сошед же Павел на падинань и объем его рече: не молвите, ибо душа его в нём есть. Восшед же и преломль хлеб и вкуш, довольно же беседовав даже до зари, и такъ о изиди. приведоши же отроко живо и утешишеся немало мы же пришедше в корабль от везохомса васан оттуда хотяще поети павла так его нам бе повелел хотя сам пеш идти и я коже снидеся с нами его асане вземше его приедохом в метелин и оттудо отвершися в аутрие пристахом противухию В другий же отвизохомся в Самон, и прибывши в Трогелию, в грядущий же день приедохом в Милит. Судибо Павел мимо идти Ефес, яко день не будет ему закоснети в Асии, чаша бысяще возможно будет в день пятидесятный быть во Иерусалиме. От Милита же послав в Ефес, призвав пресвитеры церковные, и яко же приедоше к нему речь к ним, Вы вести, яко от первого дня, от нелиже приедох во Ассию, как и с вами все время бых, работая Господи ве со всяким смиренно мудреем и многими слезами и напастьми прилучившимися мне от иудейских новет. яко они в часом от полезных обинулся, я же сказайте вам и научите вас пред людьми и под домом за свидетельствуе иудеям же и еленам еже к Богу покаяние и веру я же в Господа нашего иисуса Христа. и ныне ся Аз связан духом гряду вои Иерусалим, я же в нем хотящие приключитесья мне неведой, точию яко дух святый по вся грады свидетельствует. Глаголяя ко узы мне и скорби ждут, но не единоже попечения творю, не же имам душу мою честну себе, разве еже скончать и течения мои с радостью и службу, юже приях от Господа и Иисуса за свидетельствовите Евангелие благодати Божией. И ныне се аз вем, якак тому не узле телец мои говы вси, в них же проедох проповедуя царствие Божие. Тем же свидетельствую вам в последний день, яко чист аз от крови всех, не обинухся бо сказать и вам всю волю Божию. Внимайте обо себе и всему стаду, внем же воздух святый постави епископы пасти церкви Господа и Бога юже стежа кровью своею. Аз bowiem сие яко по отчеству моему внидут волки тяжцы в вас, нещадящие стада. И от вас смех восстанут мужие глаголющие развращённые еже оттаргати ученики вслед себе сиго ради бдите поминающие яко 3 лета ночь и день непрестаях уча со слезами единого ко Господу вас и ныне предаю вас братия богове и слову благодати его могущему на сдате и дати вам наследие во освящённых в тех Сребра или золота или рис не еди на говожелях. Сами везти, яко требованию моему, Иисус чем со мною послужи сти руцы мои сии. Вся сказах вам, яко так отруждающимся подобает заступати немощные, поминать иже слово Господа и Иисуса, яко сам рече, блаженнее есть паче даяти, нежели приемати. И сиарек, преклонь колено своё со всеми ими помолися. Мнок же быть плач всем и на падше на выу Павлову облабызах его, скорбяща на и пачи о славеси, еже рече: я как тому не имут лица его узреть. Провождах уже его в корабль. Глава 2:11 и яко же бысть отвестися нам отторкшемся от них прямо шедше приедохом в Кон в другие же день в Родос и оттуду в Патару и обретше корабль приходящ в Финикию вошедше отвезохомся возникшее же нам Кипр оставлше Ашуию плыхом в Сирию и пристахом в Тире там обо бяша кораблю изложите бреме и обретши ученики прибыхом тудни семь, иже Павлови глаголуху духом не восходите во Иерусалим, як даже быть нам скончати дни, ишшедше и дохом провождающим нас всем с женами и детьми даже до вне града, и приклонши колено при брезе помолихомся, и целовавши друг друга в недохом в корабль они же возвратишеся во свояси. мы же плавание наченши от Тира пристахом в Оптолемаиде и целовавши братью прибыхом день един у них во утрене же ишшедше Павел и иже с ним приедохом в Кесарею и вшедше в дом Филипа благовестника суща от семи диакон прибыхом у него сего же бяхут сфере девицы четыре прорицавшие прибывающим же нам там одни многие сниде некто от иудеи пророк именем Агаф и пришёт к нам и взем пояс Павлов связав же свои руки и ноги речи так о глаголит дух святый муже его же есть пояс сей и так о свяжут его во Иерусалиме иудеи, и Иудее и предодят в руце языков и якоже слышахом сие Моляхум мы же и наместнее не восходите ему во Иерусалим. Отвеща же Павел рече, что творите плачущие и сокрушающие ми сердце, а с бониточию связан быть и хочу, но и умрет его Иерусалиме готов есм за имя Господа и Иисуса, не повинующуся же ему умолчахум рехше. Воля Господня да будет. В одних же сих, уготовлявшисья взедохом во Иерусалим, приедошо же с нами и нецы и ученицы от Кесарии, ведущие с собою у него же бы обитате нам мнаса на некую Кипринена древнего ученика. Бывшем же нам во Иерусалиме любезно прияша нас братья. Наутре и же в Ниде Павел с нами ко Иакову, все же приедошь старцы. И целовав их, сказавши по единому ко ежда еже сотвори Бог во языцех служением Его, они же слышевши славлях у Бога и рикоша ему, видишь ли, братья, колико тем есть иудеи веровавших и вси ревнители из закона суть, увестишася же о тебе, яко отступлению учишь от закона Моисеева живущие во языцех вся иудеи. Глаголя не обрезывайте им чат своих, неже во обычиях отеческих ходите. Что убо есть, всяк уподобает народу снитесья, услышат бой, як опришел еси. Сие убо сотвори еже ти глаголем, суть у нас мужей четыре, обещавши себе Богу. Си я по им очистися с ними, и ждивин на них да острижутся главы. И разумеют все, яко возвещенное им о тебе ничто же суть, но пребываешь и сам закон храня. А о веровавших языцах мы послахам судивши ничто же таковое соблюдать им, токмо храните себе от идолов жертвенных и крови, и удавленные, и блюда. Тогда Павел поем мужионы на утре и с ними очищся вне дива святилища. возвещая исполнение дней очищения, дондеже принесено бысть за единога коегожда их приношения. И яко же хотях у седм дней скончательися, и же от Оси иудеи, видевшие его в освятилище, навадише весь народ и возложише на неруцы вопиющи. мужей Израильти помазите, сей есть человек, и же на люди и закон. И на место сие всех всюду учит, еще же и елены введя в церковь, и оскверни святое место сие. Бях убыв видели Трофима Ефесинина в ограде с ним, егоже мняху Яков в церковь вел есть Павел. Подвижися же град весь, и бы стечение людем, и емша Павла в лечаху его вон из церкви, и Абие затворишися двери. Ищущим же им убийти его взыди весть к тысячнику спиры, яка весь возмутися Иерусалим. Он же Абие по им воины и сотники при тече наня. Они же видевши тысячника и воины присташ обидти Павла. Преступль же тысячник ять его и повелел связать его в иригама железном одвема и вопрошаше, кто убо есть и что есть сотворил. Друзей же и на нечтого пияху в народе. Не маги же разумеете известные, мол, вы ради повели отвести его в полк. Я когда бысть на степях, прилучися, воздвижену быть ему от воин нужды ради народа, последовавши бо множество людей зовущих, возьми его. Хотя же вните в полк Павел глагола тысячнику. Аще летми есть глаголочить что тебе, Он же рече гречески умеешь или? Не ты ли есть египтянин, прежде сих дней превещавый и изведый в пустыню четыре тысячи мужей си корей? Рече же Павел, аз человек убо есть м иудеянин, Тарсенин, славного града в Киликие житель, молю же тебя, по великим глаголоти к людям, повелевшши же ему. Павел, стоя на ступенях, помахав рукой у к людям, многу же безмолвию бывшую возгласи еврейским языком глаголя. Глава двадцать вторая. Мужие, братья и отцы, услышите мой к вам ныне ответ. Слышавшее же яко еврейским языком возгласи к ним. паче приложишь безмолвие и речи аз убо есть муж иудейин родившийся в тарсике ликистим воспитан же в аграде сем при нагу гамалиеву наказан известный отеческому закону ревнитель сый божий яко же все вы есть однес еже сей путь гоних даже до смерти Вежа и предая в темницу мужа же и жены, яко же и архиерей свидетельствует мне и все старцы. От них же и послание прием к живущим в Дамассе братиям, и дях привести сущие тамо связанные во Иерусалим да мучатся. Бысть же мне идущую и приближающуюся к Дамаску в полудни, внезапуск небеси облиста свет мног, окрест меня Подох же на землю и слышах глаз глаголющми, савле савле, что мя гониши, а же от вещах, кто еси, господи, рече же ко мне, аз есим и Иисус Назарей, его же ты гониши. Со мною же сущие свет убо видише и пристрашне быше глаза же не слышишь а глаголющего ко мне, рикох же, что сотворю, господи. Господь же рече ко мне: востав иди в Дамаск, и там отречется тебя о всех я же в чене на тебе есть творити. И я, коже не видях от славы света оного, за руку ведом отсутщих со мною в недох в Дамаск. Анане же некий, муж благоговеин по закону, свидетельство над всех живущих в Дамаске иудей, пришед к мне из стаф речами: Савле, брате, Прозри, и ас в той час возрехнань. Он же речеми Бог отец наших, изволите разуметье хотения его, и видите праведника, и слышите глаз от уст его, якобыдешье ему свидетелю у всех человеков о сих. Я же видел еси и слышал, и ныне что медлиши, восстав крестися и амы и грехи твоя, призывав имя Господа и Иисуса. быть же возвратившимися в Иерусалим и молящимися в церкви бытия воиступлении и видите его глаголющими подщися и языде скоро и из Иерусалима за не не приймут свидетельство твоего еже о мне и а зрех господи сами ведят яко аз бех всаждая в темницу и би я пасонмищих верующих в тя И егда изливающаяся кровь Стефана свидетеля твоего, и сам бег стоя и соизволяя убийению его, и стриги и рис убивающих его, и речь ко мне: иди, яко Аз во языки далече послутия. Послушах уже его даже до сего словесе, и воздвигошь глаз свой глаголющий. Возьми от земли таковаго, не подобает бо ему жить. выпивущим же им и мещущим ризы и прах возметающим на воздух повеле тысячник отвести его в полк рек ранами истязать его до да разумеет за кую вину таково пияху нань и якоже противошва его вере в ми речех стоящему сотнику павел человек римлянина и не осужден на лет ли есть вам битье слышав же сотник Приступи к тысячнику, сказа глаголя. Вишь, что хочешь и сотворить? Человек бусей римлянин есть. Приступль же тысячник, крича ему. Глаголи ми, римлянин ли и си ты? Он же рече ей. Отвеча же тысячник, а с многую ценою на речении жительства сего стежах. Павел же рече, а жа и роди́хся в нем. Оби убо отступиша от него, хотящие его истизати, и тысячник же убояся, разумев, яко Римлянин есть, и яко бее его связал. Наутрие же, хотя разумете истину, чисто ради оклеветается от иудеев, разреши его отус, и повеле прийти архиереям и всему собору их, и свет Павла постави его пред ними. Глава 2:13 Воззрев же Павел на сон Мрече, муже и брате, аз всею совестью благою в жительствах пред Богом даже до сего дня. Архирей же Анания повеле предстоящим ему битие его уста. Тогда Павел рече к нему: Битие тебя и мочь Бог, стено повапленые. И ты сидишь с судьями по закону, приступаешь же закон велише добеют да мя. Предстоящие жереше, архиереи ли Божию досаждаешьи. Рече же Павел: "Не ведах, братия яко архиерей есть, писано бо есть: князю людей твоих да не речешь зла". Разумев же Павел, яко едина часть есть с садукеей, другая же фарисей, воззвав сонмище, Муже и братие, а с фарисеей есть сын фарисеев, о уповании и о воскресении мертвых, а суд приемлю. Все же ему рекшу быстрас промежду садукее и фарисее, и разделися народ. Садукеи богоглаголют, не быть и воскресения ни ангела, ни духа. Фарисеи же исповедуют обое. Бысть же клич велик. И восставши княжницы части фарисейские, поряхуся между собою углаголющие: не едино зло обретаем в человеце сем, аще же дух глагола ему или ангел не противимся Богу. Множе же бывший раз при бояся тысячник: да не растерзан будет Павел от них. Повели воинам снить и восхитите его от среды их и вести его в полк. В наставшую же ночь Представь ему, Господи речи, Зерзай Павле. Яко же бо свидетельствовал еси я же о мне во Иерусалиме, сицити подобает и время свидетельствовати. Бывшу же дню сотворшенницы от иудей совет, закляша себе глаголющи не ясти ни пити, дондеже убьют Павла. Бях уже множие 40 сию клятву сотворшие Иже приступльши ко архиереям и старцам Реша, клятвою прокляхом себе ничто же вкусите, дондеже убьем Павла. Ныне оба вы скажите тысячнику с собором, якогда утре свидеть его к вам, аки бы хотящие разуметье известнее я же о нем. Мы же прежде даже не приближитесье ему, готови, ес мы убитье его. Слышав же сын сестры Павловыков. пришёт и вшёт в полк, сказав Павлу. Призвав же Павел единого от сотник речи: "Юноша, сего отведи к тысячнику, и мыть бы нечто сказать ему. Он же убопоим его, приведи к тысячнику и рече". Узник Павел, призвав мя, умолисиго юношу привести к тебе, ему ще нечто глаголоти тебе. Поим же его за руку тысячник и отшёт наедине. Вопрошаша его, что есть еже имыше воззвестити ми? Рече же, яко иудеи совещаша умолите тя, яко да утре свидешье павла к ним в собор, аки бы хотящим известнее исте зате я же о нем. Ты уба не послушай их, ловят бо его от них мужием множие четырех десяти, иже закляша себе не ясти не питьи, донди же убьют его. И ныне готове суть чающие обещание ехать тебе. Тысячник Уба, отпусти юношу, завещав не единому же поведать якоси я явил еси мне. И призвав два некие от сотник крича, уготовитами воинов вооруженных 200, якода идут до Кесарии, и конник 70, и стрелец 200 под третьего часа нощи. И скоты привести, да всадивши Павла, проводят до Филикса и Гемана. Написаже и послание имущие образ сей. Клавди и Лесия, державному и Геману Филиксу радоватися. Мужа сего я то от иудеи, и имущие убиена бытия от них приступль свойны от Яхего, увидев, як римлянин есть. Хотя же разумете вину. Ея же ради поемаху нань с ведох его в сон мище их его же обритых о глаголы его о взыскании закона их ни едины же достойны смерти или узом согрешения имуще Сказан уже бывшу Микову хотящу быти от иудей на муже сего абе послах его к тебе завещав и клеветником его глаголати пред тобою я же нань здрав будь Воейниже убо по повеленному им вземше Павла, ведоша об ночь во Антипатриду, во утрене же оставлше конники идти с ним, возвратившися в полк. Они же пришедши в Кесарею и вдавше послание и Гемону, представиши ему и Павла. Прочет же и Гемон послание, и во прощ от коее области есть, и увидев, яко от Киликии рече. Услышу о тебе, егда и клеветницы твои прийдут, и повелев приторе иродове стрещи его. Глава двадцать четвертая. По пятих же днях с Ниди Архиерия Нанния со старцы и с ритором неким Тертилом и же сказаше и Геману о Павле. призван уже бывшую ему на чат клевитате тертил глаголя много мир улучшающе тобою и исправление бываемое языку сему твоим промышлением всяким же образом и везде приемлем державный филикси со всяким благодарением но да не множее стужаю тебе молю тебя послушайте нас вкратце твоей кротостью обретохом бо муже сего губителя И движущее противление всем иудеям, живущим повселе в ней, и представителя суща на заресте ереси, еже и, и церковь в покусеся оскверните, его же и яхом и по закону нашему хатехам судите ему. Пришеджели сия тысячник многою силою от рук наших исхити его и к тебе посла, повелев и нам, поемлющим нань, идти к тебе. От него же возможно же сам рассудив о всех сих познати, о них же мы поемлем, нянь. Сложишися же и иудеи глаголющи сим такобыти. Отвеща же Павел, поманувши ему и Геману глаголати: От многих лет сущся тя судию праведный язык у сему сведы, благодушнее я же о мне отвечаю, могуще те разумети, яко немножиеми есть дней два над десятих. Отнележе в зедох поклонитеся во Иерусалим и не в церкви обретоша мяк кому глаголюще или разврат творяща народу ни в сонмещих ни в ограде не же довести могут елико тебе ныне на мя глаголют исповедую же тебе сие яко в пути его же сие глаголют ересь так ослужу отеческому богу верую всем сущим в законе и пророцах писаном Упование имей на Бога, яко воскресение хочет быть и мертвым, праведником же и грешником, егоже и сами сие чаяют. А сем же и я сподвигаюсь, а не порочную совесть иметьи всегда пред Богом же и человеки. По летях же многих приедок сотворите милостыни во язык мой и приношение. В них же обретошими очищенно в церкви не с народом. ниже с малвою нецей от Асии иудеи, им же подобаши пред тебя прийти и глаголатьи, аще имут что намя, или сами ти и да глаголют, аще кую обретоша во мне неправду, ставшую ми в сон мещи. разве единогасиго глаза, им же во запих стоя в них, яко о воскресении мертвых, а с суд приемлю днесь от вас. слышав же сия, Филикс отвеща им. Известнее, уведев я же о пути всем глаголю: "Егда Лисия тысячник приидёт, рассужду я же о вас. Повели же сотнику встречь Павла, и имейте ослабу, и ни единому же возбранять от своих ему служити, или приходити к нему. Поднех же неких пришёт Феликс со Друцилией женой своею, сущною и удианиною, призвав Павла, да слышат от него веру." Я живо Христа Иисуса. Глаголище же ему о правде и воздержании, и о суде, хотящем бытьи, пристрашен бы Филикс от веща. Ныне убо иди, время же получив призовутя. В купе же и надеясь я, ком сда дастся ему от Павла, я когда отпустит его, тем же и часто призывая его, беседа ваша с ним. Двема жалетом искончавшемся прият изменение Филикс Паркия Фиста, хотя же угодные сотворите иудеям Филикс, остави Павла связано. Глава два десять пятая. Фист же убо прием власть по три днях взыдиво Иерусалим от Кесарии. Сказаша же ему архиерей и первый от иудей на Павла и маляху его, просяще благодати нань: я когда послет его в Иерусалим, кров творяще, я когда убьют его на пути. Фист же повелел Павлу встречь в Кесарии, сам там у хотя вскоре в скоре изыти. Еже обосильнее вас речь со мною шедше, аще есть какая неправда в муже сем доглаголют да нань. Прибыв же у них немноже и десяти дней с нидевки Сарию, на утрене сеть на судище повелел Павла привести. Приведен уже бывшую ему окрест сташи и же от Иерусалима шедшие иудеи многие и тяжкие вины приносящие на Павла их же не мажаху изъявите, отвещивающи ему, як они на закон иудейский, не на церковь, не на кесаречто согреших. Фис же хотя угодные иудеям сотворити, отвещав Павло Вериче: Хочеши ли в во Иерусалим возшёд тамо о сих суд приятие от меня? Речь я же, Павел, на судище кесареве стоя я есть, и где же ми достоит суд приятие? Иудеи ничем же обидех я, коже и ты, добрый веси. Аще бы не правдою или достойно смерти сотворих что, не отмещуся умрети. Аще ли же ничто же есть во мне ежесие намекля вещут, никто же меня может тем выдати, кесаре нарецаю. Тогда Фист, состезався с советники, отвеща: Кесаре ли нарекл еси? Кесарю пойдеши. Нем же минувшим неким Агри патцарь и верники с недоставкисарию целовати Фиста. И яко же многие дни прибыстату Фист сказал царю: я же о Павле глаголю, муж Ники есть оставлен от Филикса узник, а нем же бывшеми во Иерусалиме явишь архиереи и старцы иудеи стие, просяще нань суда. К ним же от вещах я конец тя обычие римлянам выдатьи человек какой его на погибель. Прежде даже оклеветаемый не имать пред лицем клевещущих его и место ответа примет о своем согрешении. Сшедшемся же им зде закоснение не единосотволь. На утре се от насудище по велах привести мужа. О крест же его ставшая клеветницы не едину вину я же ас не пщевах на не соши. Стязание же некое о своей различнее вере и мяку к нему, и о некоем и Иисусе умершем, егоже глаголоши Павел живо быти. Недоумеяся же ас о взискании с их глаголах, аще хочет ити во Иерусалим, и там о суд приятия сих. Павлу же нарехш ублудену быти ему до рассуждения августа, повелех блусти его, дондеже послу его кесарю. Агрипошек Фисту рече хотел бых и сам человек о сего слышите, он же рече утре услышишь и его. На утре еже пришедшо Агрипи и верники и со многою гордостью и вшедшим в судебную палату с тысячники и с нарочитыми мужи града и повелевший Фисту приведен быть Павел и рече Фист, Агрип под царю и все сущие с нами мужи. Видите сего, онем же все множество иудеев в тужах уми его Иерусалиме же из дева пиющая, яко не подобает жить ему к тому. Аз же разумев, ничто же достойно смерти сотворшу его, и самому же сему, нарекшемуся васта, судить их послати его. Онем же известное, что писать о господину не имен. Тем же и приведох его пред вас, на ипаче же притягри по царю. Яко до рассуждению бывшу имам, что писать, безсловесно бомницами посылающую узника, а вины я женань не сказать. Глава 216. Агриппа же к Павлу лича повелевается ти о себе самому глаголати. Тогда Павел простер руку, отвеща ваше А всех о них же я клявитаем и есмь от иудеи царю Агриппе, не пщу и себе блаженно быть, яко пред тобою отвещать и днесь им, паче же ветстся тя сущь всеведый всех иудейских обычаев и взысканий. Тем же молюся ти долготерпеливо послушать и меня. Житие обо мое еже от юности из первобывшее в езыцце моем во Иерусалиме, ведят все иудеи. Ведешься меня изперво, аще хотят свидетельствовать иако поизвестней ереси нашей веры жих фарисей. И ныне о уповании и обетовании бывшего от Бога ко отцам нашим, стою судим, внеже о банаде се те колено наше беспрестанн и день и ночь служаще надеются дойти, о нем же уповании аклевитаем есем царю Агриппе от иудей. Что Неверно ли судится вами, яко Бог мертвые восставляет? Аз убомнех яко подобает ми много сопротивна прочию имени Иисуса Назаряна сотворити. Еже и сотворих во Иерусалиме, и многие от святых аз в темницах затворях власть от архиерей прием, убиваемым же им прилагах совет, и на всех сонмищих множит свою муча их, при нуждах хулите. приезли хо же враждуюя на них гонях даже и до внешних городов, в них же и до да ивдамаск со властию и повелением еже от архиерей в полудни на пути видях царю с небесе почаси яния солнечного асиявший мя свет и со мною идущих. всем же падшим нам на землю слышах глаз глаголюшь ко мне и вещающ еврейским языком савле савле что мя гониши Жесток эти есть противу рожна прати, а сжерех кто есть е господи? Он же рече аз есть им и Иисус, егоже ты гонишьи. Но встани и стани на ногу твоейу, на се боевих сети сотворите тя слугу и свидетеля. Я же видел еси и я же явлю тебе, изъемая тебя от людей иудейских и от язык, к ним же аз тебя послю, отверсти очи их. Да обратятся от темы в свет и от области сатанины к Богу, еже приятием оставления грехов и достояния его святых верою я же в мя. Тем же царю Агриппо не бых противен небесному видению, но сущим в Дамасце прежде его Иерусалими и во, во вся цей стране иудеистей и языком проповедую: покайтесься и обратитесь к Богу. достойно покаянию дело отворяще сих ради мя и удеиемшего святилище хотя хоростерзать помощь убо улуччив яже от бога даже до дней сего стою свидетельство я малу же и велику ничто же вещая разве я же пророца рекоша хотящее быть и моисей яко христос имеешье пострадати яко первый от воскресения мертвых свет Хотяша проповедать и людям иудейским и языком. Сие я же ему отвещивающую фист велием голосом рече, бесснуешься ли Павле? Многие эти книги в неистовство прилагают. Он же не бесснуюся рече державный фисти, но истины и целомудрия глаголы вещаю. Вестьбо о сих царь к нему же и с дерзновением глаголю. Буто итися бо ему от сих не верую ни часо муже, есть бо во угле сотворен осие. Веруюши ли царю Агриппе пророком? Вем я ко верующи. Агриппа же к Павлу рече: "В мале мне припираеши христианина быти. Павел же рече: молил у бобых бога, и в малее во мнозе не токмо тебе, но и всех слышащих мяднесь быти им". Тацем Яков и Асиецем, кроме уст их, и сие рехшую ему воста царь и Игемон, и вернекие и сидящие с ними, и отшедшие беседовых у друг к другу глаголющие, яко ничто же смерти достойно или уст творит человек сей, а Гриппа жив историче, отпущен бытьемажаше человек сей, аще не бы Кесаря нарицал. Итак, о суди Игемон. слати его к кесарю. Глава 27. И яко же суждена быть отплыти нам в Италию, при даху Павла же и иные некие юзники сотнику именем Иулию Спирасе востийские. Вшедше же в корабль адрамидский, восхотевши плыти во асийское место, Отвезохомся с сущью с нами Аристарху Македонинину от Салонии. В другой же пристахом в Седоне, человеколюбие же Иули и Павло ведее, повеле к другому шедшу прилежание улуччить. И оттудо отвершися, приплыхом в Кипр, за ней ветры бяху противни. Пучин уже я же противу Киликии и Помфилии приплывши, при духом в миры ликийские и тамо обрет сотник корабль Александрийский плавущего Италию в садины вонь во многие же дни косно плавающий и едва бывший противу книда не оставляющую нас ветру приплыхом подкрит при солмоне едва же избирающий край при духом на место некое нарецаемое доброе пристанище Ему же близ Београд лосей. Много уже времени минувшо и Суще уже не безбедну плаванию, за неже и пост уже бе пришел. Совето ваше Павел глаголя им: муже, вижду яко с досаждением и многую читою не токмо времени и корабля, но и душ наших хочет быть и плаванье. Сотник же кормчие и Навклира послушаше паче. нежели павлом глаголем их, недобру же пристанищу сущую к Азимению, мнози совет даяху отвестися оттуду, аще как и возмогут достигши Финикии, Азимете в пристанище Критским зрящим Кливу и Кхору. Дхнувшу же югу, мне вше волю свою улучите, раздвигши ветрела плыху в скрай Крита. Не помнозе же возвее противен ему ветер бурин, нарицаемый Евроклиден. Восхищен уже бывшую кораблю и не могу еще сопротивиться ветру, вдавшися волнам на сими бехом. Остров же некий мимо тех же нарицающийся Клавдий едва возмагохом удержать илодию, юже востягше всяким образом помогаху подтверждающая корабль. Боящиеся же доне да в сирт впадут, не спустивши парус, сицы на сими беху. Вельми же обореваемым нам на утре изметание творяху, и в третий день своими руками ядрело корабленое извергохом. Ни солнце же, ни звездам являвшимся на многие дни, и земене мале належащей, прочее отымашеся надежда вся, еже спастися нам. Многу же не единию сущу тогда став Павел посреди их рече, подобаши убо у мужа и послушавши меня не отвестися открыто и избыти до сождения сего идщеты. И се ныне молю вы благодушествовать и погибель бо не единей души от вас будет, разве корабля? Пред стабом и всю ночь ангел Бога, его же Аза есмь, ему же и служу глаголе. Не бойся, Павлик, если ути подобает предстатье, и седарова тебе Бог вся плавающая с тобою. Тьмже дерзайте мужи, верую бо Богови, яко так у будет, им же образом речеными бысть во остров же некий подобает нам предстатье. Иегда четвертая на десять ночь бысть, носимым нам в Адриатске и Пучине. По лунощени пшевах у корабленицы, яко приближаются к некоей стране, измеривши глубину обритоша сажений два десять, мало же пришедше и паки измеривше обритоша сажений пять на десять, боящиеся же да никако в прудные места впадут, от носа корабля вергше котвы четыре, моляхомся до да день будет. Кораблеником же ищущим бежатье из корабля И не взвесивше лодю в море, изветом аки от носа хотящим кот выпростерте, рече Павел сотнику и воинам: "Още несие прибудут в корабли, вы спастися не можете. Тогда воини, отрезаша уж лодю и оставиша ю от пасти. Я когда же хотяше день быть, моляше Павел всех да примут пищу, глаголя: 4 на десятый день з дней ждущие, не ядшие пребываете ничтоже вкусивши. Тем же молю вас принять пищу, ибо к вашему спасению есть. Не единому бо от вас волос главы отпадёт. Рек же сия и прием хлеб, благодари Бога пред всеми и преломль, начат ясти. Благонадежнее же бывшие все и те, и приеша пищу, Беже в корабли всех душ 276. И насыщся же брашно, облегчиша корабль изметающе пшеницу в море. Егда же день бысть, земли не познаваху, не дрожа некая усмотреша имеюще песок, внеже още мощно есть совещаша извлещи корабль. И кот вы собравше взях уся по морю, купно ослабевшее уже кормилом и воздвигшее малое ветрело к дышащему ветрицу везохомся на край в паче же вместо и сопное увязище корабль и нос убоувявший прибысть недвижим кормило же разбивашеся от нужды волн воинам же совет бысть до да узники убьют до да никто поплыв избегнет сотнях же хотя соблюсти Павла возбрани совету их, повележе магущим плавати, да изскочившие первые изыдут на край, а прочие ови уба над щитах, ови и же на нечем от корабля. И так обысть всем спастися на землю. Глава двадцать восьмая. Спасенье же бывшее и же с Павлом от корабля, тогда разумеши, яко остров Милит наряцается. Варвари же творях он немалое милосердие нам, возгнешшее бо огонь, прияша всех нас за настоящий дождь и зиму. С громарш уже Павлу урождие множество и возложившую на огонь ехидно от теплоты исшедше сикну в руку его. И егда видевше варвари висящую змею от руки его, глаголоху друг к другу: всяко убийца есть человек сей, егоже спасена от моря суд Божий житье не остави. Той же убо от тряз змею во огонь ничто же зло пострада. А неже ча их у его имуща возгоретьсяся или пастье внезапу мертво? на множе же того чающим и ничто же зловнем бывший видящим, претворшися глаголах у Бога того быть. Окрет же место онего бях у села первогово острове именем Поплия, иже приим нас три дня любезне учреди, быть же отцу Попли его огнем и в одном трудом одержиму лежати. К нему же Павел вшет и помолился. И возложишь руцы свои нань и исцели его. Всем уже бывшо и прочие и мужчине дуги в острове том при хождаху и исцеливахуся. Иже и многими чистьми почтоша нас и отвозящимся нам я же на потребу в ложище. Потрех же месяцах отвизохомся в корабли Александрийским, подписанном Диоскуры, призимевшем в острове и доплывше в Сиракусы, прибыхом Днитри, оттуда уже отплывши, приедохом в Ригию и поединем дни, возвеявшиюгу, во второй день приедохом в Патиолы и держа обретши братью умоление быхом от них прибыти дней седми и так у в Рим идохом. и, и от тамо братья слышавши я же о нас и задошев встретяние наше даже до Апиева торга и трьех Карчамниц. Их же видев Павел и благодарив Бога прият дерзновение, егдаже приедохом в Рим сотник предаде узники воеводе, Павлу же повелел прибывать и о себе соблюдающим его воином. Быть же под нег триех созва Павел сущие от иудеев первые, шедшем ся же им глаголоши к ним, муже и братья. Ас ничто же противно сотворив людям или обычаям отеческим узник вот Иерусалимлен предан бых в руце римленым еже разсудивший я же о мне хотях упустить и за не не едина вина смертная быть во мне сопротив же глаголющим иудеям нуждами быть на рещи кесаре неяко язык мой имея в часом оклеветати си я ради убо вины умалих вас, да вижду и беседую, надеждыбо ради Израилевы веригами сими обложен есмь. они же к нему реза, мы ниже писание о тебе прияхом от иудеи, ни же пришет кто от братье возвести или глаголать что о тебе зло. Молимся же, дослышим да от тебе, я же мудроствуешьи, о Елисее Босей, ведомый есть нам, яко всюду сопротив глаголи мы есть. Уставивше же ему день, приидоша к нему в странноприемницу множайши, имже сказавши свидетельство о царстве Божие, и уверяя их, я же о Иисусе от закона Моисеева и пророк, от утра даже до вечера И ови и убыв вероваху глаголем им, ови и же невероваху, не согласнijе сущие друг ко другу отхождах урекшу Павлу глагол един, яка добри дух святый глагола Исаием пророком к отцем нашим глаголе. Иди к людям сим ирцы, слухом услышите и не иматье разуметье, и видящие узрите и не иматье видите. А тебе лебо сердца людей сих, и уши им отяжко слышаши, и очи свои смежиша, да никако увидят очима, и уши им услышат, и сердцем уразумеют, и обратятся, и исцелю их. Ведомо обада будет вам, яко языком послася спасение Божие, сии и услышат. И сие я тому рехшу, а ты доша иудеи. Многое и муще между собой со стезани. Прибыть же Павел два лета исполнь своейю мздою и приемашей вся приходящая к нему, проповедует царствие Божие и уча я же о Господе нашем и Иисусе Христе со всяким дерозновением не возбранно. Аудиокнига представлена библейским порталом exeget.ru.